Часть 4. Студент. Его разбудила боль, острая колющая боль в желудке. Она заставила его подтянуть колени к груди и непроизвольно скривить тощее желтоватое лицо в гримасе, превратившей его в подобие измятого пергамента. Боль вспыхнула снова. Тело скрутило судорогой, а изо рта вырвалось мычание. Потом она медленно отступила, словно волна в отлив. Однако отголоски в измученных нервных окончаниях намекали на её скорое возвращение. Колк! закричал Страдалис с двадцать пятого этажа. Крик заметался по комнате, эхом отскакивая от высокого потолка и обшитых деревянными панелями стен. Ответа не было. Колк! крик повторился. Коук! В отдалении раздался звук сменяющихся шагов, гулких на мраморных полах, а затем приглушённых ковром. Шаги затихли рядом с широкой, застеленной шёлком кроватью. Дабус Даже голос выдавал привычку оробелествовать. Из-за этой привычки, говоривший слом настановился ниже. Маленькие бегающие глазки на его обезьяньем лице ни на секунду не останавливались. Больной скуртился на кровати. Лекарство. Коок схватил с серой металлической тумбочки коричневую бутылку и вытряхнул на ладонь три таблетки. Одна из них упала, и он тут же поднял её. Как только он протянул таблетки больному, тот выхватил их и закинул в рот. Коок впихнул в его руку Так он с водой налитой из серебряного кувшина. Больной запил лекарство, конвульсивно дёргая кодыком. Через пару минут он смог сесть, прижав колени к груди, он тяжело неровно дышал. Мне плохо, коок, простанолон. Мне нужен врач. Я умираю, коок. Его голос был полон ужаса. Вызови врача. Я не могу, пискнул коок. Вы разве забыли? Больной нахмурился, словно пытаясь осознать сказанное, а затем его лицо исказилось, и левая рука резко метнулась вперёд. Он вцепился к Коуку в рот и швырнул того в угол. Там человек скорчился, прижимая руку к кровоточащим губам и с беспокойством следя за больным своими крысиными глазками. «Будь здесь!» — рыкнул больной. «Не заставляй меня звать тебя снова!» И тут же забыл о Коуке. Уронив голову, он бессильно стукнул с сжатым кулаком по кровати. «Проклятие!» — раздался его стон. Он просидел несколько минут, не шевелясь, застыв, словно каменное изваяние. Коук сжался в углу, Неподвижный, настороженный. Наконец больной выпрямился, отбросил тяжелое одеяло и встал. Он тяжело прошлепал к окну, жалуясь на ходу. «Я болен, я умираю». Подойдя, потянул за толстый бархатный шнур. Шторы с шелестом разъехались. Солнечный свет хлынул в комнату, залив фигуру больного и делая его алую пижаму, похожей на пламя, а бледное лицо на тесто. «Это ужасно», — заявил он, — «когда больной не может вызвать врача. Мне нужен эликсир, коук». Мне нужно лекарство от этой боли. Я не могу больше терпеть. Коок наблюдал. Его глаза ни на секунду не теряли из виду высокую тонкую фигуру человека, который стоял в потоке солнечного света и незряче глядел на город. Коок убрал руку от торта. Она была вымазана красным, и кровь продолжала сочится из трёх царапин на губах. Найди мне врача, Коок велел больной. Неважно, как ты это сделаешь, просто найди. Коок тут же скачил на ноги и удрал из комнаты. Больной всё так же глядел в окно, ничего не замечая. Отсюда развалины были не так хорошо видны. Город был почти тем же, что и 50 лет назад, но если присмотреться внимательнее, можно было увидеть дырявые крыши, а также дома, где декоративные фасады обвалились, и кирпич за ними раскоршился, загромоздив улицы. 12-я улица была полностью перекрыта. Кучи булыжника делали многие улицы непроходимыми. Время действовать не так быстро, как человек, но оно неумолимо. Далекая, изогнутая, словно луг автострада 35, выделяясь на фоне унылого однообразия, привлекала взгляд, словно движение среди неподвижности. Медицинский центр Канзаса отсюда не был виден, скрытый за холмами на юге. Но этот огромный окруженный стенами комплекс на Миссурийском больничном холме блестел в солнечных лучах, подобно бриллианту. Подобно острову он восставал из моря убогой серости, царства жизни посреди умирающего города. Больной смотрела из окна, как первые щупальца смога наползают с реки на улицы, сбираются под двадцатиэтажной крепости на больничном холме. Им никогда не достичь её вершины. Да чтоб их всех, буркнул больной. Чтоб их. Флауэрс уставился из узкого окошка одноместной скорой помощи в непроглядную ночную мглу, в которой море смешалось со смогом. Этом глас словно зверь атаковал противопотуманные фары, пытающиеся её развеять. Она безостановочно перетекала с места на место, не давая лучу цвета янтаря зацепить себя, и он отступал побежденный. С того времени, как Флауэр свернул с автострады, где горели фонари и периодически проезжал патруль, в нем поселились беспокойство и растерянность. Даже на автостраде теперь было небезопасно. Когда 20-мм снаряд срикошетил от бронированной крыши скорой, грохот стоял чудовищный. Где была полиция в тот момент? Карты, на которых шоссе Трумэн-Роуд всё ещё считалось проезжем, явно устарели. А это точно было шоссе Трумэн-Роуд, слишком уж широкое для обычной городской дороги. Но он весьма туманно представлял себе, как далеко на восток уже забрался. Улицу по обе стороны от шоссе затопила тьма, хотя справа, кажется, она была немного гуще. Похоже, там находился парк, если, конечно, на опустошением этой полоски земли не потрудились ветер, огонь или динамит. Он мысленно представил карту города. должно быть это парк Парит или Гроу. Вдруг под передним колесом что-то взорвалось, втодрогнувшаяся скорую подбросила в воздух. Приземление было жёстким. Прежде чем амортизаторы смогли погасить удар, автопилот потерял управление и скора вильнула влево. Флауэр схватил аварийный руль, взял управление на себя и развернул машину в сторону заноса. Шины взвизгнули словно стая разъярённых кошек. Внезапно впереди мелькнул свет. скокрасные огни, почти незаметные в ночи, затянутой смогом. Человеку, находящемуся на улице, они были бы по пояс, а значит, стояли на каких-то опорах. На этот раз Флауэрс резко выкрутил колесов вправо и вжался сиденье о деревянившими ногами, когда машина зацепила бордюр и попав в грязь, едва выправила чудовищный крен, а затем снова ушла в занос. Это точно был парк. Машина неслась сквозь него, а Флауэрс безуспешно пытался вернуть управление. Чудом объезжая деревья и сломанные телеграфные столбы, опутанные сетью проводов, пока наконец не вырулил назад на улицу. В безумном рывке через парк позади остались несколько кварталов. Он затормозил. Сидя в машине, зависшей на обочине, Флауэрс чувствовал, как лицо покрывается потом. Он вытер лоб тыльной стороной ладони и расправил сведённые судорогой плечи. Чёрт в город, мелькнула яростная мысль. Чёртовы дорожные службы, чёртов оператор, способный отправить студента на выезд такую ужасную ночь. Но в случившемся некого было винить. Те, кто выезжал ночью, действовали на свой страх и риск. Но их было слишком мало, чтобы вынудить городские службы расходовать мелкие крохи налогов на ремонт улиц, ведь днём-то объезжать ямы Кали и вырванные из земли куски бетона не составляло труда. Флауорс вернулся мыслями к недавнему инциденту. То, что попало под колесо на яму, вовсе не походило, скорее на фугас. А те фонари вполне могли быть установлены на баррикаде за которой скрывалась банда налетчиков. Вздрогнув, Флауэрс нажал на газ и страстно пожелал оказаться в центре и отработать свою смену в отлично защищенном, асептически обработанном, комфортном помещении отделения скорой помощи. Автопилот, похоже, снова работал как следует. Флауэрс ослабил хватку на руле, только когда вывел машину на середину дороги. Смог слегка поредил, и он заметил свет, слабо как тающий в ночи огонек свечки, мерцавший в дальнем конце улицы. Флаурс выключил все освещение и направил машину к кафе. В нем, не считая официанта, находился один единственный посетитель. Скорая нырнула в чернильную темноту за углом. Прежде чем открыть дверь, Флаурс скрыл новую упаковку фильтров и ставил их в ноздри, убедившись в том, что они плотно прилегают к стенкам. Уже на выходе достал свой игольчатый пистолет из кобуры. Магазин был полон. Он настроил систему управления скорой на защиту и шагнул в ночь. Настороженно втянул ноздрями воздух. Конечно, его никто не очищал. Что за дикая фантазия? Но пахло здесь вполне терпимо. Так что пара минут не могла заметно сократить его жизнь. Смог вился вокруг, облепляя, пытаясь достать до его лёгких своими ядовитыми щупальцами. "Боид правильно сказал. Мы плаваем в море канцерогенов, и у нас есть два пути. Ты можешь вынырнуть из моря или постоянно отфильтровывать канцерогены. Но пока ты воплощаешь первое идеальное решение в жизнь, постарайся сделать всё, что возможно." до тех, кто из этого моря не вынырнет никогда. Дождь почти прекратился, но Флауэр всё равно до верху застегнул пальто. Свой чёрный чемоданчик он оставил в машине, но если его белую форменную куртку здесь заметят, могут возникнуть проблемы. Он мог нарваться на бандитов или фанатиков из Сантевис, а может и на обычного горожанина, затаившего злобу на медиков. Пригнув стриженую непокрытую голову, Флауэрс быстро миновал квадрат жёлтого света, падающий из широкого заклеенного окна. Опустив руку в правый карман, он ощутил успокаивающую тяжесть своего игольного пистолета. Таблички с номером улицы рядом с дверью давно уже не было. Флауэрс прошёл через шлюзовой отсек в ярко освещённое помещение. Официант точно был из местных, с перебитым носом и шрамом, тянущимся по левой стороне лица от линии волос до самой шеи. Грязная белая куртка на нём явно копировала униформу врачей. Он беззаботно дымил сигаретой, почти незаметно в его толстых пальцах Ужаснувшись было, Флаурс тут же почувствовал прилив отвращения. Горожанам мало оказалось просто плавать в море канцерогенов. Необходимо было все время наполнять его новыми. Диагноз тощему посетителю с крысиным лицом он поставил автоматически. Щитовидная железа, гипертония. Жить тому оставалось около пяти лет. Посетитель хитро глянул на Флаурса, черпая ложкой какую-то бурду и стоящей перед ним миски. «Чего желаете?» – услужливо поинтересовался официант. У нас в меню новое полезное блюдо. Есть новый тоник прямо из лаборатории. Все известные витамины и микроэлементы железа и особый секретный ингредиент, растворённый в медицинском спирте. Могу предоставить сертификат лаборатории, анализы, свидетельство. Нет, начал флауэрс. Мне обогащённый фруктовый сок, настойчиво продолжал официант. Овощи. Имеется напиток из 18 изжиженных цельных овощей. В одном стакане недельная норма 11 витаминов, 8 минералов и мне нужно только «Послушайте», — сказал официант, понизив голос до таинственного шепота. «У меня тут под стойкой кое-что припасено. Чистый кентуккийский бурбон, ни витамина, ни минералов, но пожар в кишках обеспечен». «Мне нужно только узнать здешний адрес», — закончил фразу Флауэрс. Официант тупо посмотрел на него. Подозрительность сгустилась вокруг него плотной стеной. Наконец он ткнул пальцем туда, откуда Флауэрс пришел. «Вон там», — ответил, — «бульвар Бентон». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил Флауэрс. и повернулся к двери, чувствуя, как от ощущения опасности покалывает затылок. А затем вышел в ночь. «Пссссс!» – послышалось шипение за спиной. Флаурс вздрогнул и обернулся. Шипел щитовидко, нацепивший на свою крысиную мордочку самое заискивающее выражение. Флаурс остановился. Странный посетитель скользнул ближе. «Куда вам надо? Может, я подскажу?» Флаурс замялся. «Десятое. Наконец выдавил он. Квартал 34-00». «Ну и что в этом может быть плохого?» Держите на восток. Через два квартала поверните налево. Оттуда прямо на север, хрипло шипнул неожиданный помощник. Флауэрс, пробормотав что-то вроде благодарности, собрался уходить, но тут заметил, что у его собеседника не было фильтра в носу и смутился. "Постой", быстро продолжил мужчина. "Нужен пенициллин". Флауэрс на мгновение окаменел, слишком изумлённый, чтобы ответить. Затем естественным жестом сунул правую руку в карман, нащупав рукоятку пистолета. а левой тем временем, нажав пару гвоздиков на пряжке ремня. Даже прислушавшись, он едва уловил звук работающего мотора скорой. «Что вы сказали?» – переспросил он. «Пенициллин», – нетерпеливо повторил спекулянт. «Первоклассный товар, прямо из лаборатории. И цена всего ничего». «Сколько?» «Доллар за сто тысяч. Взгляни». Он разжал кулак. В желтом ресторанном свете блеснул металлический колпачок ампулы, лежавший на замызганной ладони. Здесь 300 тысяч единиц быстрого действия. Ты наверняка подхватил этим вечером какую-нибудь заразу, которая вполне может свести тебя в могилу. А вот эта маленькая ампула поможет тебе справиться с ней самому. За 3 бакса идет. Выйдешь на работу здоровым, и она окупится за день. Флаур с любопытством взглянул на 10-кубовую ампулу. Даже если в ней был пенициллин, то явно очень плохого качества. Доллар за 100 тысяч единиц, цена ниже оптовой. Спекулянт прокатил ампулу по ладони с таким видом, словно делал предложение, от которого сложно отказаться. Три бакса, и я сделаю укол. Лучше его тебе никто не предложит. Ну, он отвёл руку, делая вид, что собирается уходить. Но жизнь-то твоя, загремешь в больницу. Флаурс отступил назад в темноту, поближе к машине и прислушался к постукиванию роторов. Ночь безмолствовала. И есть места и похуже, сказал он. Назови хоть одно, потребовал толкач, подобравшись ближе. Вот что я тебе скажу, Адам за два пятьдесят. Как тебе всего два с полтины? И шприц сверху. В конце концов цена упала до двух баксов. Теперь спекулянт стоял близко. Слишком близко, подумал Флаурс, и отступил. Спекулянт схватил его за пальто, пытаясь удержать. Воротник пальто распахнулся. Флаурс про себя проклял придурка, не удосужившегося, как следует, на магните застежки. Спекулянт отшатнулся от белой куртки, дико озираясь в поисках недоступной сейчас помощи. Флаурс вытащил пистолет. На этого более чем достаточно, решительно заявил он. Спекулянт тут же метнулся к Флауэрсу, словно шарик на резинке. Эй, послушай-ка, мы же вполне можем договориться. Я тебе отдаю пенициллин, а ты забываешь о нашей встрече, идёт сколько его у тебя. Спекулянт явно хотел соврать, но не осмелился. 10 миллионов забирай, забирай всё. Держи руки на виду. 10 миллионов, сотня баксов. Для такой мелкой сошки это огромная сумма. Где ты его достал? Неудачливый торгож беспомощно пожал плечами. Самы знаешь, как оно бывает. Не передают товар, и откуда мне знать, где его взяли? Может, украли или подменили на фабрике. Ну, как-то так. Боун. Торгаж заметно встряхнул. Прищурив глазки, он уставился в ночную тень. А ты как думаешь? Добрось да медик не гони. Ты ведь в меня не выстрелишь, правда? Ты же врач и всё такое. Конечно, выстрелю, ровно ответил Флауэрс. Кого это волнует? Внезапно поток света смыл темноту, словно моющим средством. Флауэрс услышал шум двигателя над головой и моргнул ослепшими глазами. "Не двигаться", раздался громкий голос. "Вы арестованы". Торгаж рванул в темноту. Флауэрс тщательно прицелился. Игла вошла беглецу в затылок, сразу под основной затылочной костью. Он сделал ещё шаг и рухнул наполовину в крышес в темноте. Сержант полиции выслушал Флауэрса и его версию событий с плохо скрытой нетерпением. "Нечего было стрелять в него", заявил он. "Чего он такого натворил, что нарвался на пулю?" Спекуляция. Жёстко начал Флауэрс, загибая пальцы дулом пистолета. Нельзя точнейшество и ещё фальсификация. Нужно только сдать эту ампулу на анализ. Тюдом у целей она лежала посреди развороченного тротуара. Сержант с явной неохотой наклонился поднять её. "Но это не доказательство", резко возразил он. "Думаете, нам занята нечем, кроме как мотаться по ложным вызовам? Мне придётся забрать вас с участка за нарушение общественного порядка и незаконный арест". Он задумчиво посмотрел на машину скорой помощи, а затем на пистолет в руках Флауэрса. Доказательства, повторил Флауэрс мрачно нахмурившись. А какие ещё вам требуются доказательства? У вас есть человек с 10 миллионами единиц пенициллина, мои свидетельские показания, и это. Он нажал кнопку повтора записи на пряжке своего ремня. Голос был хорошо поставленным, богатый на интонации. Известное противопоказание это чувствительность к пенициллину и Флауэрс тут же нажал на паузу и перемотал пару футов плёнки, прежде чем включить запись повторно. Пенициллин, послышался хриплый шёпот толкача. Пироклассный товар, прямо из лаборатории, и цена всего ничего. Когда отзвучало последнее слово, Флауэрс стёр оставшийся кусок лекции по терапии доктора Кари и добавил слова собственной присяги. Я, Бенджамин Флауэрс, студент седьмого курса медицинского университета, настоящим клянусь именем Эскулапа и Гиппократа, что Неохотное подтверждение от офицера придало записи законный статус, и Флауэр сунул катушку с записью в его мясистые пальцы. Этого должно хватить, с легкой. Вот ваш задержанный. Торгаш стоял, опираясь на руки и колени, и вяло мотая головой взад-вперёд, как спящий слон. Флауэрс поставил ногу ему на спину и опрокинул его. Я прослежу за развитием этого дела, заявил он. Хочу, чтобы этот человек понёс заслуженное наказание в полном объёме. У меня есть номер вашего значка. И я не дам ему сбежать, а вам потерять ни одно из доказательств. В гул офицеранта прорезались просительные нотки. Зачем же так грубо? Я свою работу знаю, но вы-то должны понимать, человеку надо на что-то жить, а нынешние времена тяжёлые. Этот тот, может быть, пытается оплатить счета за медицинское обслуживание. Посмотрите на это и с нашей стороны. Если бы мы отправляли в отделение каждого спекулянта в городе, городская тюрьма была бы битком набита. Как бы мы их прокормили и как удержали бы, вздумай не уйти? Это ваши проблемы, сержант. Такие крысы, как он, разшатывают основы медицинского обслуживания. Если лекарства и антибиотики будут применяться без назначения врача, средний уровень жизни в ноль опустится до 70, а то и ниже. У нас и без таких как он куча проблем с чувствительностью пациентов к антибиотикам и с появлением новых штаммов бактерий устойчивых к ним. Флауэр снова посмотрел на спекулянта. Тот пытался сесть совершенно ошарашенным видом, потерв затылок и вытянув руку, чтобы получше её рассмотреть. Он выдохнул. «Я не умер». «Мое дело — спасать жизни, а не отнимать их», — резко заявил Флаурс. Услышав голос, спекулянт поднял глаза и зарычал. «Ты, паршивый похититель тел! Шарлатан! Тебе это с рук не сойдет! Джон Боун об этом позаботится, проклятый ты мясник!» «Закрой рот!» — резко оборвал торгаша сержант, поднимая того на ноги. «Ты и так довольно наболтал». Но поддерживал он его на удивление мягко. Глядя на это, Флаурс кривился. Перекрикивая глухой рокот вертолётных двигателей, спекулянт крикнул ему: "Ты и такие, как ты, вы во всём этом виноваты". Свет прожектора метнулся вдоль крыши над крыльцом и осветил ржавые, косо висящие цифры, оставшиеся от номера дома. К счастью, они оказались последними. Дом стоял рядом с незастроенным участком, заваленным обломками печной трубы, сломанной буровой установки и ещё какого-то оборудования. Когда-то двор был вымощен асфальтом. Перед под колёсами машины Флауэрса, подъехавшей к крыльцу, было нечто вроде каменной пыли. Он выключил свет и сидел в темноте, глядя на место назначения. Дом был двухэтажный с чердаком. Вдоль фасада протянулось ветхое крыльцо. Тёмные окна слепо пялились в ночь. Может, ординатор ошибся? Это было бы неудивительно. Затем в одном из окон второго этажа он уловил едва заметный отблеск. Флауэрс осторожно взобрался по прогнившим деревянным ступеням. Фонарь, встроенный в вивочий маданчик, осветил рассохшуюся дверь. Флауэр постучал. Ответа не было. Единственным звуком оставалось успокаивающее урчание мотора скорой помощи. Он нажал на антикварную латунную ручку. Дверь поддалась. Вытащив свой пистолет, он осторожно вошёл в дом. Ведущий направо арочный проход закрывала изъеденная древоточесом фанерная доска. Впереди виднелся лестничный пролёт. Он бесшумно поднялся по лестнице. Ессет фонарика отразился от древних предельных станков, от полированных сотнями маленьких ручек. Когда он сможет позволить себе собственный дом за городом, подумал он про себя, он купит туда что-то вроде этих станков, старинное, несущее на себе отпечаток тысяч воспоминаний из прошлого. Если бы в этой лотчуге обнаружились по-настоящему неплохие образцы работы по дереву, он мог бы выкупить её или поспособствовать её конфискации на нужды департамента общественного здоровья. На верхней лестничной площадке находилось шесть дверей. Флауэрс повернул направо. Дверь, которую он дернул первой, оказалась заперта. От толчка что-то в замке брякнуло. Он напряженно вслушался в звуки, разносящиеся по дому. Скрип, скрежет и шуршание доносились отовсюду, словно простоявший несколько веков дом ожил. Плечи Флауэрса напряглись. Дверь открылась. Свет от его фонаря облил фигуру девушки ртутным блеском. Она глядела на свет не мигая. А Флауэрс глядел на неё. Просто она была где-то 5 футов и 5 дюймов. Тёмные волосы наверняка оказались бы очень длинными, будь они распущены. Но они были заплетены в косу, обвивавшую её голову подобно короне. Тонкое лицо с очень белой кожей удивляло правильностью и изящностью черт. Жёлтое платье, свободно перетянутое на тонкой талии, не отличалось практичностью и откровенностью в отличие от прямых узких платьев, популярных у современных женщин. Но было что-то привлекательное в силуэте, лишь намёком обрисованном платьем и белыми босыми ножками. Его пульс ускорился на 10 ударов в минуту. И только теперь он заметил, что девушка слепа. Роговица были мутными, затеняя бледную голубизну её глаз. Вы доктор? Голос у девушки был мягкий и низкий. Да, студент-медик. Входите скорее, пока не переполошили соседей. Они могут быть опасны. Пока девушка запирала за ним дверь на засов, Flowers оглядел комнату, оказавшуюся довольно просторной. Когда-то здесь была спальня. Теперь в одной комнате размещалась целая квартира с двумя креслами, газовой горелкой, перевёрнутым ящиком, служившим подставкой для дымящейся керосиновой лампы и койкой, сделанной из дерева и холста. На койке лежал мужчина средних, что-то около 60 лет. Его глаза были закрыты, а шумное дыхание заполняло полупустую комнату. Филипп Шумахер спросил Flowers: "Да", ответила девушка. Он снова обратил внимание на её глаза. На солнце они должны быть цвета дикого гецинта. Дочь, не росценница. Что вы здесь делаете? Он Бюлен, просто сказала она. Флауэр взгляделся в её лицо, но ничего не смог увидеть за разлитыми на нём спокойствием и умиротворённостью. Он присел в кресле рядом с койкой и открыл свой чемоданчик. Не тратя лишнее время, достал горсть датчиков со спутанными проводами. Один прикрепил напротив сердца пациента, другой на запястье, а третий на ладонь. Застегнул манжету с фигмоманометра на бицепсе мужчины, присев, как она наполняется воздухом. Вставил трубку дыхательного аппарата между бледных губ и надел ему на голову что-то вроде тюбитейки. Когда он закончил, Шумахер стал похож на муху, которая угодила в сеть из проводов, передающих слабые импульсы сидящему в чёрном чемоданчике пауку. Но паук связанный с машиной скорой помощи беспроводной связью. Не тянул жизнь из мухи, а восстанавливал её потрёпанное тело. Весь процесс занял минуту 23 секунды. И в следующую секунду Флауэр заметил на предплечье у пациента пластырь. Нахмурив брови, он сорвал его. Под пластырем оказался потемневший от крови компресс и маленький ещё не закрывшийся порез на середине локтевой вены. Кто находился здесь с тех пор, как этот человек заболел? Я, чётко ответила девушка. Её рука расслабленно лежала на коробке с керосиновой лампой. В изголовье койки больного стояла литровая банка. В ней была кровь около пинты, уже свернувшаяся, но все еще теплая. Флауэрс медленно вернул банку на место. «Зачем вы сделали кровопускание этому человеку?» «Это был единственный способ спасти ему жизнь», – мягко ответила девушка. «Сейчас не средневековье», – возразил Флауэрс. «Вы могли убить его». «Учитесь лучше, студент», – все так же мягко попеняла она. «В некоторых случаях может помочь только кровопускание». Например, при кровоизлиянии в мозг. Оно временно понижает кровяное давление и даёт крови в лопнувшем сосуде возможность свернуться. Флауэр с невольно заглянул в чемоданчик. На мониторе внутри уже высветился диагноз. Это действительно оказалось кровоизлияние в мозг, и прогноз был обнадеживающим. Кровоизлияние удалось остановить. Из отделения в чемоданчике он достал компресс, сорвал этикетку, проследил, как раскрывается упаковка, а затем крепко прижжал его к порезу. Когда он отнял руку, компресс плотно прилип к коже. «Законами запрещена медицинская практика без лицензии». Медленно сказал он. «Мне придется сообщить об этом случае». «Нужно было позволить ему умереть?» «Лечить должны врачи». Он вызвал врача. «Вы добирались сюда полтора часа. Если бы он дожидался вас, был бы уже мертв». «Я приехал так быстро, как смог. Найти такую дыру ночью непросто». «Я вас не виню». Она нашарила рукой кресло позади себя и, И леска даже грациозно опустилась в него, сложив белые ручки на коленях. Вы спросили, почему я пустил ему кровь. Я ответила. Флауэр смолчал. Рассуждения девушки, хоть и безупречно логичные, всё равно были в корне неверны. Нет ни одного приемлемого оправдания нарушителям закона. Оказывать медицинские услуги должны исключительно тщательно обученные, прошедшие строгий отбор специалисты, руководствующиеся принципами старинной врачебной этики. Никто другой не имел права вмешиваться в этот наиболее сакральный из всех существующих процесс. Вам повезло, наконец заговорил он, но был шанс ошибиться. А смерть не оставляет шансов. Она стала приблизилась к парню и, положив руку ему на плечо, перегнулась через него, чтобы пощупать лоб Шумахера. Нет, её голос был твёрд и полон странной уверенности. Он скоро поправится. Он хороший человек. Мы не должны позволить ему умереть. Близость девичьего тела обволакивала его тёплым ароматом, волнующим и соблазнительным. Флауэрс почувствовал, что у него повысилось давление. Почему бы и нет, мелькнула мысль. Она всего лишь горожанка. Но он тут же прогнал её, и дело было вовсе не в его профессиональной чести и даже не в её слепоте. Он не сделал ни единого движения, но девушка, убрав руку, отстранилась, словно почувствовала, как кипят внутри него эмоции. "Я должен отвезти его в госпиталь", сказал Флауэрс. По микровозлиянию может возникнуть инфекция на месте пореза. Я отмыла его руку с мылом, а затем протёрла спиртом, отчиталась девушка. Я простерилизовала лезвие над пламенем и опалила повязку на стекле лампы. На пальцах девушки вздулись заметные пузырьки ожогов. Вам действительно повезло, холодно ответил Флауэрс. В следующий раз дело может кончиться чем-нибудь с смертью. Она повернулась на голос. Это движение казалось до странности трогательным. Ну, что же делать, когда ты нужен им? Уж слишком это напоминало ответ врача на мольбу Мира о помощи. Но у врача было право отвечать на эту мольбу, а у неё нет. Он резко отвернулся назад к Шумахеру, чтобы снять датчики и убрать их в сумку. Мне придётся нести его в машину на себе. Не могли бы вы взять мой чемодан, чтобы осветить путь? Его нельзя забирать. Он не погасил задолженность по медицинским счетам. Вы знаете, о чём это грозит. Флаурус замер над незакрытым чемоданчиком. «Если он не плательщик», — начал он голосом, дрожащим от ярости. «А что бы вы сделали?» — тихо спросила девушка. «Если бы умирали вот так в одиночестве? Разве не позвали бы на помощь кого угодно? Или сначала подумали бы о правильности и законности? Когда-то у него была страховка, и платежи по ней разоряли его, отняли его дом за городом, оставив выживать здесь. Но заболев, он вспомнил о божестве, которому когда-то принес жертву все. Так умирающий католик зовет священника». Такое сравнение заставило Флауруса встряхнуть. Но он лишил других людей законного и, возможно, жизненно необходимого им внимания. Возможно, за спасение его жизни пришлось заплатить жизнью другого пациента. За теми существуют законы, чтобы те, кто платит за медицинские услуги, не страдали по вине тех, кто не в состоянии или чаще всего не имеет желания их оплатить. Если Шумахер не может оплатить лечение, то его заберут. Сказав это, он склонился над стариком. Тут девушка с неожиданной силой дёрнула его назад и, скользнув между ними, отклонилась, закрыв одной рукой Шумахера, словно пытаясь его защитить. В свете лампы её глаза сияли, как дымчатый янтарь. У вас ведь наверняка хватает и крови, и органов, они просто убьют его. Их никогда не хватает, возразил Флауэрс. И потом, есть ведь ещё и исследовательские группы. Теряя терпение, он положил руку ей на плечо, чтобы оттолкнуть прочь. Под канню платья ощущалось тепло и мягкость её тела. Невы должно быть из антивив. Так и есть, но дело не только в этом. Я прошу за него, потому что он того стоит. Неужели вы настолько несгибаемый, настолько идеальный гражданин, что не можете просто забыть. Перестав отталкивать девушку, он секунду смотрел на свою руку, а затем отпустил её. Не мог же он с ней сражаться за тело пациента. Хорошо, прозвучал ответ. Он поднял свой чемоданчик Тут же щёлкнувши замком, и двинулся к двери. Постойте, воскликнула девушка. Флауэр соглянулся. Она, вытянув руку, не зряче двигалась к нему, пока её пальцы не коснулись рукава его пальто. Хочу поблагодарить вас, мягко произнесла она. Я думала, у врачей в наше время не осталось сострадания. В желудке у него на секунду словно образовался ледяной комок, но тут же волна гнева растопила его. Не поймите меня неправильно, грубо ответил он, стряхнув её руку. Я сообщу об этом агентству, и о вас тоже. Это мой долг. Она уронила руку, словно извиняясь за то, что ошиблась в нём, а возможно и во всём человечестве. У каждого из нас свои обязанности. Она прошла вперёд, подняла засов и обернулась к нему, прижавшись спиной к двери. Я думаю, вы совсем не такой суровый, каким хотите казаться. Эти слова заставили его остановиться. Он не был суровым. Его обижало такое предположение, обижало, что медиков считают неспособными на понимание. лишёнными сочувствия те, кто живёт среди болезней и смерти, от чьих способности и решений зависят здоровье и жизнь, а вместе с ними и счастье людей, не должны трогать житейские драмы, страдания и обывательские ценности. Это было бы невыносимо. Это же, мне же, ещё одному старику нужна помощь, нерешительно начала девушка. Не могли бы вы взглянуть? Даже не обсуждается, резко ответил он. На мгновение девушка вздёрнула подбородок. Гордость проснулась под умом он. И тут она кивнула. «Простите», — сказала мягко. По ее словам, зажигать свет было опасно, поэтому она вызвалась проводить его. Ее рука была теплой, а пожатие крепким и уверенным. Пройдя большую часть пути, они оказались на площадке, с которой лестница поворачивала налево. В правом ее конце, скрытом в темноте, внезапно распахнулась дверь. Флаурс высвободил руку и сунул ее в карман пальто, нащупав для большей уверенности рукоятку пистолета. в тёмном дверном проёме бледно мерцало иссочное лицо. Лия последовал тихий вопрос. Голос был тонкий, как у маленькой девочки. Так и знала, что это ты. Дай мне руку на одну секундочку. Я думала, никогда уже не выберусь из темноты. Уже всё. Успокоила девушку Лия, погладив её по лицу. Теперь у тебя будет всё в порядке. Не смей даже думать по-другому. Флауэр щёлкнул кнопкой фонарика на чемодане. Его свет ударил в дверной проём, заставив девушку застонать и отпрянуть, прикрывая рукой глаза. Флауэрс выключил фонарик. Он успел разглядеть достаточно. Девушка в тонкой залатанной ночной сорочке походила на скелет, туго обтянутый бледной кожей. Не считая двух пятен лихорадочного румянца на щеках, в лице её не было ни кровинки. Она умирала от туберкулёза. Туберкулюс. Белая чума. Он снова атаковал человечество около века назад. когда у его возбудителей развилась нечувствительность к тем лекарствам, которые когда-то практически стёрли болезнь с лица земли. Но в наше время почему они допускают такое? Иди наверх и побыть с Филом, велела Лия. Ему нужна поддержка. У него был инсульт, но теперь дело идёт на поправку. Хорошо, Лия, согласилась девушка. Её голос словно стал сильнее, в нём прорезались уверенные нотки. Кенниу скользнул мимо них, а она поспешила наверх. Что с ними не так? Напряжённым голосом спросил явно озадаченный Флауэрс: "Туберкулёз сейчас не проблема. Есть антибиотики направленного действия, с помощью которых его легко вылечить. Почему они остаются умирать здесь?" Она остановилась напротив источнюна и жуками фанерной перегородки и подняла к нему лицо. "Так дешевле. Всё остальное им не по карману. Умирать дешевле?" Не верящий воскликнул Флауэрс: "Странное у них понятие об экономии. Уж какое есть? К такой экономии приучили их госпиталь?" Благодаря вам здоровье стало дорогим удовольствием. По месяце в постельного режима устала перечисляла Анна сотня граммов неогидрострептомицина, 1000 граммов аминосалицилата натрия, возможно восстановительное лечение для лёгких или при необходимости резекция ребра. А эта девочка за всю жизнь не видела больше 50 долларов разом. Доживе я надо 100 лет, всё равно не смогла бы заработать на лечение. А ведь ей нужно заботиться о детях. Она не может бросить работу даже на день. не говоря уже о нескольких месяцах. Можно оформить медицинскую страховку. Нетерпеливо перебил Флауэрс. Она не покроет всю сумму, необходимую на лечение, отсутствующе сказала Лия. Дверь позади неё открылась. Доброй ночи, доктор. С этими словами она исчезла. Поддавшись порыву, он обернулся в дверях. С губ готовы были сорваться извечные слова: "Если вас слишком мало, чтобы помочь всем, кого бы вы стали лечить: нищих или преуспевающих, расточительных или бережливых?" Тех, на кого силы и деньги уходят словно в бездонную яму, или тех, кто своей помощью приближает в будущее, в котором будет больше врачей и здоровье будет доступно каждому. Но они так и не прозвучали. Дверь в перегородке осталась приоткрытой. Через щель можно было разглядеть комнату, а в ней обшарпанный старый шезлонг из алюминия, стиль модерн XX век. На нем расположился старик, полулежавший неестественно прямо и неподвижно, поэтому Флаурсу на секунду показалось, что тот мертв. Было заметно, что этот человек очень стар. У Флаурса мелькнула мысль, что он никогда еще не видел настолько старых людей, хотя гириатрия и являлась одной из ведущих областей медицинского центра. Его густая шевелюра была снежно-белой, морщинистая кожа на скульптурно вылепленном лице обвисшей. На коленях рядом с шезлонгом примастилась Лия. Она прижимала костлявую руку старика к своей щеке, и ее незрячие глаза прятались за опущенными веками. Стоя в дверном проеме, Флауэрс видел, как дверь бесшумно открывается внутрь комнаты. Что-то знакомое было в лице старика, но Флауэрс так и не смог понять, что именно. Размышляя над этим, он с удивлением заметил, что глаза старика распахнулись. Это было похоже на воскрешение из мёртвых. В выцвевших водянисто-карих глазах сияло столько жизни, что даже морщинистая кожа на лице старика словно бы разгладилась. Тело тоже ожило и налилось силой, а на лице расцвела добродушная улыбка. "Годите, господин студент." Прошептал старик. Лия подняла лицо, распахнув незрячие глаза и повернулась к нему. Она тоже улыбалась. Её улыбка согревала, как солнечные лучи. Вы вернулись, чтобы помочь, сказала она. Флауэрс покачал головой, но затем вспомнил, что она не может этого увидеть. Здесь я ничем помочь не могу. Здесь уже никто не сможет помочь, по-прежнему шёпотом произнёс старик. Даже без своих приборов вы безусловно видите, что со мной Невозможно заменить всё тело, каким бы невероятным ни были ваши умения и инструменты. Тело изнашивается. У большинства из нас это происходит постепенно, но есть и такие, что стареют разом. Вы могли бы пересадить мне сердце какого-нибудь несчастного неплательщика, но мои артерии так и будут изуродованы атеросклерозом. А если каким-то чудом вы и их замените, не убив меня при этом, то останутся ещё фиброз печени, рубцы на лёгких, дряхлая инкриторная железа. Возможно, даже с раковыми образованиями. Но даже дав мне полностью новое тело, вы не сможете помочь, потому что глубоко внутри, там, куда не достанет ни один скальпель, я останусь тем же, дряхлым старикашкой. Этого не исправить». Когда Лия снова повернулась к Флаурсу, тот с ужасом увидел, что из ее слепых глаз катятся слезы. «Неужели вы совсем ничего не можете сделать?» Ее голос сорвался. «Разве вы не универсал?» Лия. Даже в шепоте старика можно было расслышать укор. «Останется нестираемая запись в картотеке скорой», — привел разумный аргумент Флаурс. «Я не могу себе этого позволить, а вы тем более». Она крепко прижалась лбом к ладони старика. «Я этого не вынесу, Расс. Я не могу тебя потерять». «Ты льешь слезы, потому кто давно пережил не только свое поколение, — заметил Расс, — но и свою эпоху». Он улыбнулся Флаурсу, словно благословляя его. «Мне сто двадцать пять лет». Он осторожно освободил руку из по-юношески крепких ладоней девушки и положил её на колено, замершая неподвижно, словно уже не принадлежали ему. Этот долгий срок. Лияserde тоскочила. Должно же быть хоть что-то, что вы можете сделать со всеми вашими чудесными знаниями и дорогостоящими приспособлениями, купленными за наш счёт. Есть эликсир, необдуманно выдал Флауэрс. Раз снова улыбнулся немного ностальгически. Ах, да, эликсир. А я почти забыл. Эликсир жизни. Он может помочь? требовательно спросила Лия. Нет, прямо ответил Флауэрс. Он и так уже сказал слишком много. Дилетанты не были готовы к получению полной информации о медицине. Она смыщала их, размывала представления о процессе лечения. Больше всего остального пациентам требовалась нерушимая вера в своего доктора, а вовсе не полный отчёт об их состоянии. Если любое лечение знакомо до деталей, оно не в силах помочь. Поэтому для медицины лучше оставаться своего рода магией, а не обыденным явлением. К тому же, эликсир всё ещё считался лабораторной разработкой, и, возможно, он никогда не станет продуктом массового производства. Он представлял собой искусственный эквивалент редкого протеина в крови, гаммаглобулина, который был обнаружен в крови всего-то у горсточки людей в целом мире. Этот протеин, этот иммунный фактор распространял своё влияние и на смерть, словно она была обычной болезнью. Это невероятно сложный процесс, добавил он. И чудовищно дорогие лекарства. Тут он обвиняюще уставился на Рассе. Не могу понять, почему вы не организовали ей пересадку роговицы. Я бы ни за что не забрала у кого-то возможность видеть, с мягкой укоризной сказала девушка. Но ведь бывают и жертвы несчастных случаев, напомнил Флауэрс. Ну откуда пациенту знать? Разве вы не хотели бы видеть её зрячей? Если бы моего желания было достаточно, прошептал старик. Она бы получила мои глаза много лет назад. но есть ещё и расходы на операцию, мой мальчик. Всё сводится к этому. Глупость. Флауэр собрался уходить. Постой, парень, шепнул Расс. Подожди на секунду. Флауэрс развернулся и подошёл к шезлонгу. Остановившись, он взглянул на Лию, а затем на Расса. Тот протянул ему руку ладонью вверх. Флауэрс, не задумываясь, протянул свою, вложив её в протянутую руку старика. Как только они соприкоснулись, Флауэрса посетило странное ощущение, похожее на разряд тока. Словно его нервные окончания передали импульс по руке прямо в мозг и назад. Затем раз обессиленно опустил руку, откинул голову на шезлонг и прикрыл глаза. Он хороший человек, Лия, может немного беспокойный, но искренний. Могло бы быть и хуже, нет, твёрдо сказала Лия. Ему нельзя здесь больше появляться, это было бы неразумно. Не волнуйтесь об этом, заявил Флауэрс. Он и не собирался возвращаться. Ничего подобного он не испытывал с тех пор, как был мальчишкой, слушающим рассказы отца о медицине. Когда выдастся свободная минутка, отстрани он и произнёс раз, подумав над тем, почему я пришёл много лет назад. Слишком много докторов, ноль никому лечить. Илья грациозно поднялась с пола. Я вижу, вам пора. От этой неосознанно выбранной фразы у Флаурса перехватило дыхание. Её слепота была трагедией, потому что красивая внешность теперь она казалась ему красавицей. Облагораживал спокойный, ровный внутренний свет. Докладывать о ней будет очень неприятно. Ему вдруг стало интересно, какой показалась ей его рука: горячей, потной, нервной. Каким он сам показался ей? У входной двери он помедлил. Мне жаль, что я не смогу помочь вашему деду. Он мне не дед. Он мой отец. Я родилась в тот год, когда ему исполнилось 100. Тогда он не выглядел старым. Все считали его мужчиной средних лет. Он постарел за считанные месяцы. Похоже на то, что он просто устал и поэтому стал сдавать. «Как же вы живете? Он болен, а...» «А я слепа?» «Люди добры к нам». «Почему?» «Думаю из благодарности. За все эти годы, когда мы им помогали. Я собираю рецепты лекарств, передающихся из поколения в поколение, и готовлю их. Варю отвары. Ко мне обращаются, если нужна акушерка. Я ухаживаю за больными, помогаю тем, кому могу, и хороню тех, кому помочь не смогла. Можете и об этом сообщить, если хотите». «Ясно», — сказал Флаурс, то отворачиваясь в нерешительности, то вновь взглядывая на нее. «Ваш отец, я его где-то видел. Как его полное имя?» Он потерял его более 50 лет назад. Люди в городе прозвали его лекарем. Она протянула ему руку. Флаурс явно неохотой пожал ее, ведь это означало прощание. Рука была теплой, он запомнил эту теплоту. Такую руку хорошо сжимать в своей, когда ты болен. «Прощайте, доктор», — сказала девушка. Вы мне нравитесь. Вы человек. Ваши профессии их осталось немного. Но я прошу вас, не возвращайтесь. Это никому из нас не принесёт добра. Флауэрсшуна откашлялся, прочищая горло. Я уже сказал, что не вернусь, буркнул он и сам понял, насколько по-детски обиженно это прозвучало. Прощайте. Она всё ещё стояла в дверном проёме, когда он отвернулся, перехватил чемоданчик правой рукой и спустился с крыльца. Чемоданчик был хорош, и руку оттягивал вес сум. Флауэрs получил его от центра на условиях долгосрочного кредита. На его чёрном боку стоял золотой оттиск Bench Flowers, а со временем к этой надписи добавят ещё две буквы DM. Всего лишь пара месяцев и он их получит. Выкупит свой чемоданчик, внесёт авансовый платёж за библиотеку, сдаст государственный экзамен, получит государственную лицензию, позволяющую лечить людей. Он станет доктором. И впервые за всё время, что он себя помнил, эта перспектива его не взволновала. Практически под передним колесом скорой лежал какой-то мужчина. На разбитом асфальте рядом с ним валялся лом. Флауэрс перевернул пострадавшего. Его глаза были закрыты, но дышал он ровно. Наверное, подошёл к машине слишком близко, и его оглушили сверхзвуковые динамики. Об этом тоже следовало бы сообщить в полицию, но Флауэрс слишком вымотался, чтобы выдержать ещё один раунд перепирательств со стражами порядка. Он оттащил тело с дороги и открыл дверь скорой. Краем глаза он уловил смазанное движение за спиной. «Доктор!» – раздался крик Лии. В ее голосе, донесшемся словно издалека, явно звучал испуг. Флауэрс попытался обернуться, но было слишком поздно. Ночь зарвалась перед его глазами и накрыла его темным плащом без памятства. Открыв глаза, он оказался окружен темнотой, и тут же в голове мелькнула мысль. «Так вот каково это быть слепым!» Вот что всегда видит Илья. Голова раскалывалась. На затылке в том месте, куда пришёлся удар, обнаружилась шишка размером с куриное яйцо. Волосы слиплись от засохшей крови. Когда его пальцы коснулись раны, он сморщился, но тут же убедился, что там всё не так уж плохо. Судя по всему, сотрясения у него тоже не было. И он не чувствовал, что ослеп. Скорее всего, тут просто не было света. В голове мелькали обрывочные, неясные воспоминания, как будто события далёкого детства, о дикой гонке по городским улицам. А тяжёлые двери с лязгом откинувшиеся вверх, а к какому-то месту, похожем на пещеру, гулком и затхлым, о том, что его несли, на чвны насилках из скоры, вверх по короткой лестнице, через какой-то неудобный участок, снова вверх по лестнице, а затем по тёмным коридорам и наконец положили на пол. Кто-то сказал что-то вроде: "Он приходит в себя, стукнуть его снова". "Как хочешь, можешь и вырубить. Растолкаем как понадобится, никуда не денется". Бах, и снова темнота. Он очнулся на бетонном полу, твёрдом и холодном. С трудом поднялся на ноги, дрожа и чувствуя, что теперь болит всё тело, а не только голова. Осторожно сделал шаг вперёд, затем ещё шаг, вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, а второй прикрывая лицо. На пятом шаге пальцы коснулись вертикальной поверхности. Снова бетон, стена. Он развернулся и двинулся вдоль стены до угла, а оттуда вдоль второй стены, более короткой и с дверью. Дверь была прочная, металлическая. Он нащупал и ручку, но она не поворачивалась. Другие стены оказались сплошными. Когда он закончил обход, в голове возникла картина комнаты без окон, длиной 15 футов, шириной 9. Он присел отдохнуть. Кто-то подловил его, вырубил, притащил его в эту бетонную коробку и запер в ней. И это мог быть только один человек, тот, которого он вытащил из-под колеса скорой. Он подкрался к машине так осторожно, что детекторы его не засекли. Когда Флауэрs вернулся, Детекторы отключились, и нападавший смог нанести удар. Наверное, от удара ломом остаются именно такие раны. Если нападавший оказался бандитом, если ему нужны были лекарства или оборудование, с какой стати ему тащить с собой врача? Флауэрс проверил свои карманы. Четная надежда, и в пальто и в куртке под ним было пусто. Оружие у него забрали. Он решил спрятаться за дверью. Когда она откроется, а судя по тому, что дверные петли были с этой стороны, открывалась она внутрь, за ней его не заметят. ведь у него есть ещё и кулаки, и не маленький рост, и, возможно, такая же сила. У него будет неплохой шанс застать похитителей врасплох. Он ждал прихода похитителей, сидя в глухой темноте и вспоминая сон, который ему только что снился. В том сне он снова был маленьким мальчиком и слушал отца, который всегда разговаривал с ним на равных, как со взрослым. Это всегда смещало Флауэрса, даже когда он был совсем мал. "Бен, говорил его отец, на свете может быть много более важных вещей, в медицина, но все они непостоянны. Тут он положил руку на плечо сына. Рука была тяжёлой, и Бену хотелось скинуть её, но он не осмеливался. А с медициной всё по-другому. Тут ты имеешь дело с жизнью, а жизнь всегда важна. Ты будешь чувствовать это каждый день, потому что тебе ежедневно придётся сражаться со смертью. Где-то ты оттеснишь её на фут, потом уступишь пару дюймов это нескончаемая битва. Потому что жизнь священна, Бен. Неважно, насколько она жестка и уродлива, всё равно священно. Перед ней мы склоняем головы, Бен, и это единственное, чему следует поклоняться. Я знаю, пап, сказал Флауэр с высоким, ломким от волнения голосом. Я хочу стать врачом. Я хочу. Тогда склони голову, сынок. Склони голову. Но откуда в голове взялась мысль об Ацелии? Почему воспоминание о том, чего, возможно, никогда и не было, заставило его подумать о Рассе? Может быть, из-за слов умирающего старика, когда выдастся свободная минутка, свободного времени у него теперь было как никогда много. Слишком много докторов, но никому лечить. Вот что сказал старик. Абсурд. Одна из тех фраз, которые кажутся глубокомысленными благодаря некоей недосказанности. Она напомнила ему о спорах с другими студентами-медиками. В темноте он снова окунулся в больничную атмосферу, наполненную запахами анестетика и спирта. Хорошие запахи. Запахи, вызывающие благоговение. Те, кто критикуют медицину, просто понятия не имеют, о чём говорят. Он вспомнил, как стоял перед пуленепробиваемым окном общежития, глядя на то, как сносят очередной квартал города, чтобы освободить место под два новых крыла для гериатрического и акушерского отделений. Он тогда решил, что взаимосвязанные процессы разрушения и созидания никогда не прекратятся. Где-то на периферии центра новые здания всегда будут вырастать на месте старых руин. Сколько же кварталов уже огорожены его стенами? Сорок? Сорок пять? Он не помнил. Должно быть, он сказал это вслух, потому что Чарли Брент ответил ему из-за своего стола. Шестьдесят и три четверти. Брент был весьма странной личностью, ходячим в хранилищем информации, ждущим, пока в него заглянут, базой данных, готовой ответить на любой точно сформулированный вопрос. Но кое-чего ему явно не доставало. Своей бесчувственностью он напоминал ожившую машину, не способную на созидание. А что? Спросил Хелмок. Да так, слегка раздражённо ответил Флауэрс. На днях я ездил на вызов в город. Так совесть трусами нас делает порой. Процитировал Бренд, не поднимая глаз от стола с планшетом, на котором он пролистывал кадры по одному в секунду. Машина, точно машина. И что это значит? скинулса Флауэрс. Иногда задумчиво протянул Мок. Мне кажется, что с парой студентов из нашей группы что-нибудь да случилось. Вроде как о какой-нибудь болезни. Несерьёзный, конечно, или там сломанные ноги. Все мы знаем, что выпуститься сможет только определённое число студентов. Есть же квота. Но мы все такие здоровые, такие осторожные, просто до отвращения. Вы только вдумайтесь. Семь мучительных выносящих мозг лет учёбы, а получение награды зависит только от правильного ответа на пару дурацких вопросов. Меня тошнит при одной мысли об этом. Бренн беспокойно моргнул, сменил тему. Ты какую специальность собираешь, Бен? Ну когда выпустишься? «Понятия не имею», – ответил Флауэрс и еще не задумывался. «А я уже выбрал. Психиатрию». «Почему именно мозгоправ?» – презрительно поинтересовал самок. «Простой расчет», – объяснил Брэнд. «Вероятность развития психического заболевания в этой стране составляет 65,3%. То есть практически двое из каждых трех человек в течение жизни хоть раз нуждаются в услугах психиатра. А ведь помимо этого есть еще и неврозы, болезни, спровоцированные стрессом, Вроде расстройства желудка, ревматоидного артрита, астмы, язвы двенадцатиперстной кишки, гипертонии, заболеваний сердца и язвенного колита. А жизнь проще не становится, с цифрами не поспоришь. А что насчёт гериатрии? хитро спросил Мок. Вероятность того, что человек когда-нибудь состарится, составляет 100%. Уж этот такалодис никогда не пересохнет. Только до тех пор, пока эликсир не начнут производить в промышленных количествах. Но этого никогда не будет, заметил практичный Мок. Они же знают, какой стороной, сидя в темноте, Флаур старательно прислушался. Что там за шум за дверью? Непонятное дребезжание и бряцание. Он вскочил на ноги, но шум больше не повторился. Рисковать не стоило. На ощупь, пробравшись в угол за дверью, он прислонился к стене и продолжил ожидания. «Вообще-то речь идет о медицине, а не о деньгах». «Конечно», — согласился Мок, — «но и экономические факторы не менее важны». Не будешь их учитывать, не найдёшь достойную работу по специальности. Ты посмотри, какой налог дерут с доходов, от 50% и выше. Для тех, кто зарабатывает больше 100.000 в год, ставка 80%. Как же ты собираешься платить за свой чей меданчик, оборудование и библиотеку? А ведь без них заниматься медициной невозможно. А взносы в окружное медицинское общество, по американскую медицинскую ассоциацию, особые сборы. Почему подоходный налог такой высокий? Требовательно спросил Флауэрс: "А оборудование такое дорогое. Почему сотни миллионов людей, лишенных должного медицинского обеспечения, обречены на медленную смерть в море канцерогенов из-за невозможности воспользоваться прекраснейшим цветком медицины, как это называют араторы? Такова плата за жизнь", скривившись, констатировал Мок. "Платить приходится за всё, что получаешь. Ты что, до сих пор этого не понял?" "Нет", яростно отрубил Флауэрс. "Что вы имеете в виду?" Мок с опаской огляделся по сторонам. Я вовсе не так глуп, чтобы обсуждать это, хитро заметил он. Никогда не знаешь, кто может тебя услышать. Может, кто-то из студентов оставил в своём столе включённый диктофон, в надежде поймать кого-нибудь на несоблюдении врачебной этики. Хотя ладно, скажу. Мы можем стать слишком здоровыми. Ты испятил. В темноте бетонной клетки Flowers бормотал себе под нос, медленно сползая по стене, пока не оказался на полу. Они все ошибались. Мог, раз, Лия и прочее. кто намекал на грязные делишки в медицине. В прежние времена их спалили бы на костре. Он видел, как доктор Кеснер, блестяще опроверг все эти намёки, проведя трёхчасовую микрохирургическую операцию с виртуозным мастерством. Сначала это была обычная операция по удалению старой артерии и пересадке новой. Лампы над головой лили на тело пожилого пациента яростный холодный свет, не оставляющий ни малейшей тени. Ассистирующие хирурги и медсёстры работали как единый механизм, что безусловно являлась следствием многолетних тренировок и говорила об их немалом опыте. Несмотря на безостановочную работу кондиционеров, пот бисеринками выступал на высоком лбу доктора Кестнера и скатывался под маску, прежде чем медсестра успевала промокнуть его стерильной салфеткой. Но руки хирурга не замедлились ни разу. Казалось, они стали отдельным существом, живым гимном движению. Его пальцы управляли чувствительным хирургическим инструментом с уверенностью и ловкостью, не имеющими подобия во всей стране, а то и в мире. Несравненный гений. Флауэрс зачарованно наблюдал за процессом, не замечая течения времени. Скальпели врезали кожу с безошибочной точностью, открывая старые вздутые артерии. Ловкие, уверенные пальцы разрезали их, делили на двое, брали лиофизелированный трансплантат и присоединяли здоровую молодую артерию к тростку старой. Шовный аппарат тут же обрабатывал вскрытый участок антибиотиками. Сейдинел края разреза исклеивал их быстрым разглаживающим движением. Глаза Кеснера то и дело перебегали от пациента, лежащего на хирургическом столе, к монитору с жизненными показателями на стене позади него, охватывая разом всю картину текущего состояния оперируемого: кровяное давление, пульс, работа сердца, содержание кислорода, дыхание. Поэтому микрохирург первым заметил опасность. Эта операция проходила сравнительно быстро, но не без проблем. Опиритома область была огромна, и даже охлаждающий коктейль из хлорпромазина, прометазина и долосала не мог полностью погасить шок, а сердце-то порядком износилось. Перенести инструменты на новую область достаточно быстро не представлялось возможным. Тогда Кестнер взял в руку скальпель и искрил грудную клетку пациента одним уверенным точным разрезом. Искусственное сердце, бросил он в пространство высоким голосом. Через 30 секунд оно уже перекачивало кровь, соединяясь трубками с аортой и левым предсердием. 2 минуты спустя на его месте было уже новое сердце, а Кестнер присоединял к нему артерии и вены. Через 10 минут после того, как монитор показал остановку сердца, Кестнер вытащил этот старый изнашивающийся мускул из груди пациента. Он устало махнул ассистенту, чтобы тот прикрепил электроды и запустил новое сердце. Когда грудную клетку зашили, Новое сердце мощно билось в ней, разгоняя кровь по здоровым молодым артериям. У Кеснера были все основания оставить дальнейшую рутинную работу ассистенту, но он ушёл в раздевалку только закончив работу с артериями полностью. Вот о чём забыли насмешники, подумал Флауэрс, о том, что получает человек за свои деньги: лекарства, оборудование и опытных врачей. 20 лет назад без всех достижений современной медицины тот пациент умер бы прямо на хирургическом столе. Он не отличался крепким здоровьем, и будь у него здоровья хоть чуточку поменьше, он уже был бы мертв. А теперь он проживет еще пять, а то и десять лет. «Это ерунда», — заявил Мок. «Я видел, как Смит Джон спас недоношенного пятимесячного ребенка, и очень удивлялся тогда, зачем?» Флауэр сбросил на него презрительный взгляд. «Он-то знал, зачем. Все дело в том, что жизнь священна. Любая жизнь, какой бы она ни была. Вот перед чем склоняет голову настоящий врач». Иногда во время ночных дежурств отстранённый продолжил мог. Я слышу их плач, приглушённый стенками инкубатора, всех этих недоношенных детей, оказавшихся слишком слабыми, чтобы выжить. Детей, которым самой природой предназначалось умереть, и которых мы в итоге спасли, тем самым обрекая на слепоту, нескончаемые болезни и жизнь под постоянной опекой. Конечно, Кеснер хорош, но вот интересно, а сколько стоила эта операция? Откуда мне знать? Почему бы тебе не выяснить? Флаурс вздрогнул в темноте, хотя в комнате было жарко, и засунул руки в карманы. Внезапно его пальцы наткнулись на пряжку пояса. Он подскочил, удивляясь, как это не вспомнил о ней раньше, и торопливо нажал кнопку тревоги. Пусть шанс был мизерным, но и попытаться стоило. Хотя он и полагал, что похитители, припарковав скорую, заглушили мотор. Флаурс снова сполз вниз по стене, припоминая свой визит в расчетный отдел центра. Там, записав предварительно его данные, Ему показали платежную ведомость. Тот пациент внес на счет 200 тысяч долларов. Расчетный отдел распределил их довольно ловко. Общий счет оказался всего на пару сотен долларов меньше. Он просмотрел колонку дебета, заполненную сплошь четырехзначными и пятизначными числами. Операционная – 40 тысяч долларов. Ну, почему бы и нет. Один только аппарат искусственного кровообращения стоил 5 миллионов долларов, а микрохирургическое оборудование на тот момент, Когда его собрали и запустили в работу, считалось одним из чудес Среднего Запада. Кто-то должен был за это платить. Затем шли аренда палаты, анестезия, расходы на клинические исследования, рентген, биопсия, расходы на ЭКГ, ЭЭГ и СОМ, лекарства и перевязочный материал, и, наконец, самые значительные суммы – стоимость новых органов и артерий. Новые артерии – один комплект – 30 тысяч долларов. Новое сердце – одна штука – 50 тысяч долларов. Какой-то бедняга-неплательщик погасил ими свой долг. Сидя в бетонной клетке, Плаурс убеждал себя, что медик не должен задаваться вопросом относительной ценности. В итоге пациент заплатил примерно от 30 до 40 тысяч долларов за каждый год жизни, полученный им после операции. И оно того стоило с точки зрения пациента. А существует ли другая точка зрения? Кому еще пришлось расплачиваться по этим счетам? Наверное, обществу. Стоило ли оно того с точки зрения общества? Может быть и нет. Ведь этот старик теперь только потреблял, проедая и проживая то, что он заработал собственным умом, силой или безжалостностью будучи моложе. Так что, возможно, для общества цена оказалась неоправданно высока. Такая позиция представлялась жёсткой и бесчеловечной, поэтому никто не хотел, чтобы судьёй в таких вопросах выступало общество. Медицина веками добивалась возможности решать их. Тут АМА была непоколебима. Каждый человек имеет право на выбор врача и на получение тех медицинских услуг, которые он может себе позволить. Ну, разумеется, все это демонстрировало опасность рассмотрения проблемы с обратной стороны, как это делал Хэл Мок. Знания, мастерство и оборудование имеют значение. Если бы их не использовали, это стало бы возмутительным расточительством. Но, может, дело в том, внезапно подумалось ему, что ошибку допустили раньше, начав развивать знания, оттачивать мастерство и улучшать оборудование. Тогда-то обществу и пришлось платить по счетам. Оно ведь всему назначает цену. Во все времена в ограниченном количестве существовали интеллект, энергия и то, что создавалось непрерывным трудом и заботой поколений капитал. Общественная система ценностей регулирует распределение этих ресурсов среди тысячи различных отраслей. Это напоминало планирование бюджета: столько-то на еду, столько-то на жилище, столько-то на одежду, образование, исследования, развлечения, столько-то на здоровье. А есть ли что-то более ценное, чем крепкое здоровье? Нет, решила общество. Без здоровья всё бессмысленно. Что же мог имел в виду? Заявил, что мы можем стать слишком здоровыми. Существовал ли уровень, за который медицина стала потреблять больше, чем отдавать? И был ли порог, перешагнув который медицина обернулась монстром, принявшимся пожирать породившее её общество? Не исключено, что цена жизни может оказаться довольно высокой. А общество может стать слишком здоровым, как ипохондрик, доводящий себя до банкротства, в тщетных попытках излечить воображаемые болезни. Чарли. Спросил он Бренда на следующий день. Сколько процентов от национального дохода было потрачено на медицину в прошлом году? На лечение, обучение, исследование, изготовление лекарств или производство оборудования? На все разом. Так, посмотрим. 15,6, 10,1. 12.9 5.2 87 и того, что там у нас получилось 52,5. Сочитал Флауэрс. В темноте бетонной камеры он снова повторил про себя эту цифру. Чипуха проворчал раздражённо. От тревожащих воспоминаний и его спас диктофон. Флауэрс обнаружил, что всё это время тот был включён. Теперь, чтобы раскрыть личности его похитителей, ему достаточно было нажать кнопку воспроизведения. Он нажал её и полностью погрузился в прослушивание записанных на плёнку голосов Лии, Роса и его самого. Но прежде чем в записи раздался испуганный крик Лии, дверь распахнулась, и ослепляющий свет ударил по его глазам. Он выключил диктофон и беззвучно выругался. Шанс был упущен. "Кто вы?" требовательно спросил он. "Офицеры полиции", раздался в ответ резкий голос. "Вы подавали сигнал тревоги. Перестаньте светить мне в глаза". Велил Флауэр с подозрением. Я не могу вас разглядеть. Конечно. Луч света, метнувший в сторону, упал на тёмные брюки и кители тонном свете, отразился от значков, выхватил из темноты лица и фуражки. Один из двух полицейских показался знакомым. Точно, это был тот самый сержант, которому он сдал спекулянта. Ну, доктор, заявил сержант. Ну вот мы и снова встретились, да? Давай, нам нужно выбираться отсюда. Согласен. Но где моя скорая? Вы нашли её? Поймали похитителей? Вы Астый. Мыкнул сержант: "Сейчас у нас нет на это времени. Похитители могут вернуться, правда, Ден?" "Нато", подтвердил Ден. Они шли по длинным, отделанным мрамором коридорам, которые, наполняясь эхом их шагов, появлялись из темноты под движущим впереди лучом фонарика. Наконец они добрались до просторного холла. С каждой его стороны было по три ряда тяжёлых латунных дверей, в одном ряду двери были распахнуты. За дверями располагался лифт. Флауэрс зашёл в кабину следом за полицейскими. Серджент нажал на кнопку. Судорожно вздрогнув, лифт поехал вверх. Он так скрипел, гремел и стонал, что Флауэрс засомневался в его работоспособности. Так вот, какой звук он слышал, сидя в бетонном мешке, пришло в голову мысль. Он устало облокотился на богато украшенную латунную стену и подумал: "Я счастливчик". Оказавшись в безопасности, он не мог не вспомнить о слепой девушке. Всё ли было в порядке с Ли? Она ведь не могла пострадать. А её отец Почему же его лицо казалось таким знакомым? Оно напомнило ему об одной картине, которую он увидел, бродя по залу с портретами бывших президентов в здании Главного управления окружного медицинского общества. Там висели десятки портретов, все в мрачных тонах. Изображенные на них люди с торжественными лицами и строгими взглядами, казалось, смотрели прямо на него, словно говоря. «Нам передали великие заветы Скулапа нетронутыми, безупречными. Мы сохранили их для тебя незыблемыми». Живи согласно этим заветам, если сможешь. Быть президентом окружного медицинского общества должно быть довольно невесёлое занятие, решил тогда Флауэрс, нет возможности посмеяться. Но, видимо, не для всех. На одном из нарисованных лиц можно было заметить тень улыбки, точнее, неясный намёк на то, что эти губы когда-то улыбались, а их владелец относился ко всей этой суете с портретом совсем не так серьёзно, как художник. Тогда он с любопытством наклонился, чтобы прочитать имя на потускневшей латунной табличке, прикрепленной к нижней части рамы, но вскоре забыл его. Теперь в своем воображении он снова склонился над табличкой, пытаясь прочесть то, что запечатлелось в его мозгу. Он представил, как табличка медленно приближается, и текст на ней становится четче. И, наконец, прочитал имя. Доктор Рассел Пирс. Президент. 1972-1983. Рассел Пирс, ну конечно, как же он мог забыть? создатель эликсира жизни, разработчик процесса синтеза, названного его именем, умирающий сейчас от старости в разваливающемся доме в центре города. Доктор Рассел Пирс, Расс, отец Лии. Двери лифта распахнулись перед ними. Флауэрс нерешительно шагнул в холл, как две капли воды, похожие на расположенные внизу. Только на левой стене были высокие окна, открытые в сереющую ночь. «Где это мы?» – раздраженно спросил Флауэрс. «В мэрии», – отозвался сержант. «Двигай». «Что я делаю в мэрии? Я никуда не пойду, пока вы не ответите на мои вопросы». «Слышал его Дэн? Никуда не пойдет, а? Иди скажи Коуку, что мы на месте». Другой полицейский, огромный и угрюмый детина, легко выскользнул через стеклянные двери в дальнем конце холла. Сержант ухмыльнулся и нарочито поправил оружие в кабуре на боку. «Этот пистолет наверняка заряжен не иглами с анестетиком». С дружью подумал Флауэрс. «У вас нет права задерживать меня здесь против моей воли». А кто тут держит тебя против воли, удивился сержант. Хочешь уйти? Иди. Конечно, тебе нужно быть очень аккуратным по дороге, чтобы не случилось какой беды, например, падения с лестницы. А лестница-то длинная. Столь явное разложение в рядах городской полиции выбило Флауэрса из колеи. Усохший маленький человечек, пришевшись Денном, задумчиво уставился на Флауэрса. Это же просто студент, заявил он с раздражением, разочарованно скривив разбитые губы. «А ты думал, на месте с кого выбирать?» – ощетинился сержант. «Ну, пошел на попятный Коук. Надеюсь, и этот сойдет. Иди за мной». Он махнул Флаурсу. Тот с вызовом глянул на Коука, сжав губы. «Нет». Рука сержанта смазанным движением метнулась к нему. Удар ладонью пришелся Флаурсу в лицо, и шлепок вышел смачный. Комната пошатнулась перед глазами у Флаурса, а колени подогнулись. Гнев затопил его алой волной, и он выпрямился, готовый к драке. День усмехаясь подошёл и пнул его в пах. От боли перед его глазами встала туманная пелена, и Флауэрс оказался на полу, свернувшись калачиком и пытаясь восстановить дыхание. Постепенно боль отступила, и сведённые судорогой мышцы расслабились достаточно, чтобы он смог отпустить подтянутые к животу ноги. Затем он заставил себя подняться на колени и совершил судорожный рывок вверх. Скорее он обнаружил, что сержант поддерживает его, не давая упасть. "Ну, хватит", сказал сержант буднично. Теперь-то мы будем разумными, правда? Флаурс стиснул зубы, чтобы не застонать. Он позволил протащить себя через вращающуюся стеклянную дверь в огромную комнату, разделённую пополам длинной стойкой из полированного тёмного материала. У правой стены стояла скамья. На скамье сидел худой мужчина с лицом ласки. Он ухмыльнулся Флаурсу, щитая видком. Изумлённо подумал Флаурс: спекулянт на свободе веселиться, а его побитого тащат полицейские. К тому времени, как они оказались у массивной ореховой двери в правой стене, боль утихла настолько, что Флаурс мог идти почти прямо. «Куда мы идем?» – процедил он сквозь тиснутые зубы. «Боссу нужен доктор», – ответил Коук спеша открыть дверь. За ней царила темнота. «Обычно он просыпается как раз к этому времени». «Босс?» «А кто он?» Невзрачный человек недоверчиво взглянул на него. «Джон Боун». «Коук!» – раздался голос, которому боль добавила высокий кноток. Кок, ты где? Здесь, босс, испуганно ответил Кок. Здесь и со мной студент медицины. Он метнулся через всю комнату к высоким окнам, чтобы раздвинуть шторы. Приглушённый ядовитой дымкой свет расползся по полу и по широкой кровати со смятными одеялами. Среди них сидел мужчина, тощий как скелет, с узким как щепка лицом и конечностями, похожими на лапки. Студент возмутился он. Кому нужен студент? Я умираю. Мне нужен врач. Мы смогли найти только его, угдуливо пробормотал Коок, словно с рождения привык к оробелеств. Ладно уж, вздохнул Боун. Он должен справиться. Спустив ноги с кровати, он тут же сунул их в домашние тапочки нежно-голубого цвета. Ну давай, студент, лечи меня. Где ваша страховка? спросил Флауэрс. Страховка? рявкнул Боун. Кому она нужна? Будь у меня страховка, стал бы я по-твоему похищать врачей. Нет страховки нет лечения. Рука, ударившая его по затылку, была твёрдой как дубинка. Флауэр спокочнулся, почти упав на пол. Словно издалека он услышал собственный голос: "Это бесполезно". Когда чёрная пелена перед глазами пропала, он обнаружил, что сидит в кресле рядом с кроватью. Голова поворачивалась с трудом. Рядом с ним замерли полицейские по одному с каждой стороны. За дверью притаился спекулянт, заглядывающий в комнату с жадным любопытством. Коук стоял прямо перед Флауэрсом. Бон метался между креслами и окном, и его тапочки то шлёпали по мраморному полу, то шуршали по толстому ковру. Мне нужно лечение, студент. Ты разве не видишь, что я умираю? Мы все умираем, сказал Флауэрс. Бон замер и свирепо уставился на него. Ну да, но если мы не глупы, то можем отсрочить этот момент. Я умён. Мне нужно лечение. Я могу заплатить. Так почему бы мне его не получить? Почему меня ущемляют права? «Думаешь, никто никогда не лечился, не имея на это права?» «Я знаю, что существуют этические нормы, которыми я ограничен». «Так какое мне дело до других?» – вызывающе заявил Флауэрс. «А вам нужен не терапевт, а психиатр. И единственная болезнь, с которой вы страдаете – это ипохондрия, и всем это известно». Бом повернулся и уставился на Флауэрса непроницаемым взглядом. «Значит, – мягко заговорил он, – ипохондрик, вот я кто. И я не при смерти, да?» «И откуда же ты это взял? Что, мои боли в желудке воображаемые? Проблема в моей голове? Ну, допустим. Подойди-ка, я тебе кое-что покажу». Флаурс отреагировал недостаточно быстро, поэтому его грубо вытащили из кресла и толчком отправили через всю комнату. Он остановился рядом с Боуном, замершим перед высоким окном. За окном царил рассвет, и в городе, позолоченном лучами солнца, признаки упадка были почти незаметны. «Посмотри». сказал Бон, взмахом руки указав на эту картину. Мой город. Я последний из вымирающего вида, политический лидер. После меня хоть потоп. Ведь города больше не будет. Он развалится на части. Грустно, не правда ли? Флауэрс посмотрел на город, который на самом деле представлял собой руины, и подумал, что было бы неплохо, если бы всё это уничтожил огромный пожар или наводнение стёрло с лица земли. Так же, как медицина навсегда стерла оспу, дифтерию, малярию и сотни других инфекций. Но, разумеется, не столь уж радикально. «Город», — задумчиво протянул Боун. «Странное явление. У него своя жизнь, личность, эмоции, как у самой прекрасной из женщин. И я покоряю ее. Злюсь на нее, а иногда могу и поколотить. Но за всем этим кроется любовь. А она умирает, и никакое лекарство не способно спасти ее». На глазах Боуна выступили настоящие слёзы. Я не могу ей помочь, мягко продолжил он, слегка стукнув кулаком по филёнчатой стене рядом с окном. Всё, что я могу это оплакать её. Что убивает её? Это раковая опухоль на вершине холма. Её убивают врачи. Медицина её убийца. Флауэрс посмотрел туда, куда указывал иссохший палец, на холм, похожий на золотой остров, возвышающийся над морем тьмы. Косые красноватые лучи солнца падали на крепкие стены и тянущиеся к небу башни комплекса на больничном холме. Вы убили её, заявил Бон, своими разговорами о канцерогенах и прочих городских опасностях. Прочь из города в апилевы, и деньги ушли, переместившись в пригород, а здесь построили автоматизированные фабрики и бросили нас обескровенных на съедение этой раковой опухоли. А она разрасталась внутри, когда госпитали поглощали квартал за кварталом. изъяв из налоговых списков сперва четверть, а потом и треть всего города. Медицина убила ее. Медицина только обрисовала возможности, предоставив общественности самой решать, что ей больше подходит. Холодно возразил Флаурс. Бон постучал кулаком по лбу. «Конечно, конечно. Мы сами во всем виноваты. Я хотел, чтобы ты увидел это. Мы отдались в руки врачей, умоляя, спасите нас, подарите нам жизнь. А вы не стали спрашивать, какую именно и для чего?» «Принимать эти таблетки, велели вы, и мы послушно глотали их. Вам необходим рентген, сказали вы, и радиоактивный йод, и антибиотики, и лекарства от того и от этого. И мы стали принимать все это вместе с туником и витаминами». И он нараспев процитировал, «Витаминов насущных дай нам на сей день. Микрохирургия поможет продлить вашу жизнь на год, обещали вы. Банки крови еще на полгода. Банки органов и артерий подарят от недели до месяца. И мы навязали их вам». потому что боялись смерти. Как бы нам назвать этот изматывающий страх болезни и смерти? Давайте называть его ипохондрией. Назовите меня ипохондриком, продолжал Боун. И вы всего лишь подтвердите, что я дитя своего времени. Я связан с этим городом теснее, чем вы, чем кто-либо ещё. Мы умираем вместе, он и я, обращаюсь к вам с мольбой. Спасите нас, спасите, или мы погибнем. Я ничем не могу помочь, настойчиво повторил Флауэрс. Неужели это непонятно? Бон воспринял это на удивление спокойно, просто уставившись на Флауэрса своими тёмными глазами. "И ещё как можешь", небрежно возразил он. "Это сейчас ты уверен, что не станешь этого делать. Но придёт время, когда плоть одержит верх над разумом, не способная больше выносить пытку, когда нервы, измученные болью, запросят пощады, и твоя воля будет сломлена. Вот тогда ты возьмёшься лечить меня". Он окинул Флауэрса взглядом с головы до пят. И тут его глаза вспыхнули. Флауэрс решил, что смотреть не будет, но не смог устоять и глянул вниз. Его безупречная белая куртка распахнулась, а из-под неё виднелись кнопочки и катушка на пряжке ремня. Боун заинтересованно склонился к ней. Флауэрс напрягся, но прежде чем он успел что-либо предпринять, его схватили за руки и заломили их за спиной. Плёнка, сказал Боун, с записсией. Он безошибочно нажал кнопку перемотки, а затем воспроизведения. Как только бестелесные голоса наполнили комнату, он пристановился к флюнчатой стене, слушая запись с едва заметной задумчивой улыбкой на бледных губах. Когда запись закончилась, улыбка стала шире. Приведите девчонку и старика. Думаю, они нам пригодятся. Флауэрс мгновенно всё понял. Не глупите, заявил он. Мне нет до них никакого дела, и мне плевать, что с ними будет. Тогда к чему эти возражения? ласково уточнил Бонн. Он поднял взгляд на полицейских. запритя его в сломанном лифте. Есть идея. Минуту спустя массивные латунные двери с лязгом закрылись у Флауэрса за спиной, и он снова оказался в полной темноте. Но эта темнота значительно отличалась от той, что окружала его в камере. Будто кусок ночи и два удерживающиеся на краю бездны, она вызывала у него жалящее, нарастающее чувство ужаса. Он обнаружил, что трясётся под дверями, бесполодно разбивая о них кулаки и крича. И заставил себя сесть в углу кабины. а забыть о том, что он в сломанном лифте, висящем над пустотой. Выхода не было. Он вспомнил, как жал все подряд кнопки на панели управления, как в неистовой попытке рожать двери сорвал ноготь на пальцы. Затем обнаружил свой чемоданчик и включил свет. Нашел в нем повязку и обмотал рану на месте сорванного ногтя. И снова выключил свет. Лучше было сидеть в темноте, зная, что можно в любую секунду зажечь огонек, чем сходить с ума, зная, что света нет и не будет совсем. Два часа спустя двери распахнулись и в лист столкнули Лию. Время он узнал по часам, иначе ни за что не поверил бы, что прошло всего несколько часов, а не целый день. Девушка пошатнулась, когда двери закрылись, и Флауэрс ослеп, как и она. Однако он скачал на ноги, поймал ее прежде, чем она упала, и крепко обнял. Она пыталась с ним бороться, извиваясь в его руках, молотила по нему руками и ногами. «Это я!» – снова и снова повторял Флауэрс. «Студент-медик». Когда она перестала сопротивляться, Флауэрс попытался её отпустить. Но тут девушка напряглась, вцепилась в его руку и дрожа прижалась к нему. Эти объятия вызывали у Флауэрса непривычные ощущения. В том, чтобы держать её в своих руках, было что-то успокаивающее, и это не имело ничего общего с профессионализмом, навыками и прочими безликими ощущениями, связанными с его работой. Было слегка неловко, так словно бы вдруг появилась какая-то новая часть его. Где мы? — шепнула девушка. В кабине сломанного лифта в здании мэрии. Хрипло ответил он. «У Джона Боуна». «Чего хочет Боун?» — последовал вопрос. Ее голос звучал почти ровно, и, слушая его, Флаурс чувствовал, как появляются силы и желание бороться. Лечение. «А вы отказали?» «Утверждение, не вопрос». «Как бы то ни было, вы стойкий человек. Я сообщила о вашем похищении в медицинский центр. Быть может, они помогут». Надежда вспыхнула было, но реальность тут же погасила ее. У Центра больше нет возможности определить его местоположение, а перерывать весь город ради одного несчастного студента они не станут. Теперь он сам по себе. «Бону удалось схватить и вашего отца?» «Нет», — ровно ответил Алия. «Его забрали люди из агентства. Они увидели Раса, когда пришли распросить о похищении. Один из них узнал его, и его забрали с собой». «Фантастика!» — неверяще воскликнул Флаурс. «И куда они его увезли?» в экспериментальное отделение только не доктора Пирса. Вы вспомнили, кем он был. Вот и они тоже. Они использовали старый двусторонний договор с ним в качестве повода, потому что дата его прекращения устанавливалась произвольно на сотне. Раньше доктора столько не жили. Думаю, и сейчас таких нет. Но он известный учёный, поэтому его и забрали. Он знает слишком много, и слишком многие знают его. Они боятся, что партия антививисектор достанет его и каким-либо образом использует против активистов в профессии. Они искали его на протяжении 30 лет, с тех самых пор, как он вышел с территории госпиталя в город и больше не вернулся. Теперь я вспомнил, подтвердил Флауэрс. Тогда его сравнивали с самброзом Пирсом. Он читал лекцию, наверное, по гематологии, прервался в середине предложения и заявил: "Господа, мы зашли слишком далеко. Пришло время вернуться назад и определить, где мы ошиблись". вышел из класса, затем из госпиталя, и больше его никто не видел. Никто так и не понял, что он тогда имел в виду. Те дни преданы забвению. Он никогда не говорит, не говорил о них. Я думала, уже можно перестать прятаться, думала, они наконец-то оставят его в покое. Зачем мне нужна Джонн Олноу? Он надеется заставить меня лечить его, угрожая мне. Мы сказали ему, что это смешно. Нет, я этого не сделал. Почему нет? Наверное, просто не сообразил. Лия медленно вытащила свою руку, и дальше они сидели в молчании и в темноте. Мысли в голове Флауэрса причиняли ему боль, которую он с трудом выносил. "Я хочу взглянуть на ваши глаза", внезапно сказал он. Он достал из чемоданчика офтальмоскоп, и склонился над девушкой, направив луч света на замутнённую роговицу. Она сидела неподвижно, широко распахнув глаза и даже оттянув вниз нежную кожу щеки. Он медленно кивнул сам себе и убрал инструмент. Надежда, есть доктор? спросила она. Он солгал. Нет, прозвучало категорично. Это было нарушением врачебной этики, и внутри его зародилось странное, вызывающее противно дрожь чувства, словно он испачкал грязью стены госпиталя, но к этому чувству примешивалось другое, не менее странное восторг. Так проявлялось милосердие. Конечно, зрение можно было вернуть после операции стоимостью на несколько тысяч долларов больше, чем у неё как-то либо будет. Милосердие было убить надежду раз и навсегда. Может, это и было неэтично, но он только теперь начал понимать, что иногда врач должен работать с пациентом, а не с его болезнью, несмотря на всё то, что говорили ему профессора. Каждый пациент особенный, со своими проблемами и их решениям, и только часть из них имеет отношение к медицине. Я не могу понять, внезапно сменил он тему. Почему люди позволяют Джону Боуну оставаться на своём посту? Несмотря на его продажность, нечистоплотность и жестокость. Это только одна сторона медали, которую к тому же дано увидеть немногим. Для большинства из них он покровитель или другими словами, человек принимающий решения за них. Как вы с ним поступите? Буду лечить, просто ответил Флауэрс. Сейчас нет смысла Донкихотствовать. Но, доктор, начала девушка. Бен, поправил он. Бен Флауэрс. Я не хочу это обсуждать. Нас могут послушать. Затем последовало продолжительное молчание, но оно было уютным и каким-то тёплым, теплее чем слова. И рука девушки незаметно оказалась в руке Флауэрса. Когда полицейские открыли дверь, снова наступила ночь. Флауэрс успел бросить беглый взгляд на холл, прежде чем их потащили к Боуну в комнату, обшитую панелями. Политик закутался в тёплый красный халат, но было заметно, что он всё ещё мёрзнет. Боун заметил, что Флауэрс осматривает комнату и объяснил: Когда-то здесь был кабинет управляющего городом, а кабинет мэра с другой стороны. В том я работаю, а в этом развлекаюсь, хотя в последнее время работы почти нет, впрочем, как и развлечений. Так вот, значит, эта девушка, слепая. Я должен был догадаться. Ну, студент, что ты решил? Флаурс пожал плечами. Конечно, я буду вас лечить. Боун потер руки со звуком, напоминавшим шуршание наждачной бумаги. Неплохо, неплохо. Внезапно он замер и улыбнулся. Но как мне убедиться, что ты будешь лечить меня правильно? Может, стоит показать тебе, как недостаточно качественное лечение отразится на девушке? Нет необходимости, быстро возразил Флауэрс. Я же не дурак. Вы будете всё снимать на плёнку, и после того, как я закончу лечение, использовать её, чтобы шантажировать меня и получать лечение в будущем. А если вы будете неудовлетворены результатами, сможете отправить запись в окружное общество. Кроме того, Внезапно его голос обрёл удивительную глубину. Если вы только тронете её, я и пальцем не пошевелю, чтобы спасти вашу жизнь. В глазах Боуна вспыхнуло что-то похожее на восхищение. А ты мне нравишься, студент, заявил он. Переходи ко мне, мы сработаемся. Нет, спасибо, я Давида поблагодарил Флауэрс. Подумай хорошенько и дай знать, если передумаешь. Не стал дожимать Боун. Вернёмся к делу. В его голосе отчётливо сквозило нетерпение. "Велике завести двигатель скорой", попросил Флауэрс. Бонк кивнул сержанту. "Выполняй". Они ждали все четверо, замерив в чутькой неуверенной тишине, когда в глубине чемоданчика возник тусклый свет, Флауэрс начал цеплять датчики к истощённому телу Боуна. "Где кук?", поинтересовался он. Прочитав диагноз, снял датчики и начал медленно складывать их на место. Затем задумчиво исследовал отделение чемоданчика. "Что там?" Без беспокойства он спросил Боуна, говорит, что не так. По лицу Флауэрса скользнула тень тревоги. Не из-за чего волноваться, ответил Флауэрс, неудачно пытаясь скрыть беспокойство. Вам нужен тоник. Я уверен, что витамины вы уже принимаете. Удвойте дозу. Он вытащил пузырёк с розовыми пилюлями. Вот барбитурат амфетамин в таблетках. Это поможет вам заснуть ночью и быть бодрым по утрам. И вот ещё одни. Он протянул Боуну второй пузырёк. В нём лежали таблетки зелёного цвета, круглые и плоские. Эти нужно принимать по одной три раза в день. Бон настороженно нахмурился. А что в них? Ничего, что могло бы вам повредить. Флауэрс вытряхнул пару таблеток на ладонь, закинул их в рот и проглотил. "Ну, видите?" Бон удовлетворённо кивнул. "Ладно, тащить их двоих назад", велел он полицейскому. "Подождите-ка", возразил Флауэрс. "Разве вы не собираетесь отпустить нас?" "Что это ты взял?" хмыкнул Бон. Мне нравится, что рядом есть врач. Чувствую себя защищённым. Флауэрс вздохнул, смиряясь. Ну, думаю, с этим я ничего поделать не могу. Он наклонился, чтобы поднять чемоданчик, и заметил выражение разочарования, мелькнувшее на лице Лии. Его рука замерла где-то в районе шеи Боуна. Вот, сказал Флауэрс офицеру, подозрительно поглядывающему на них. Думаю, вы хотели бы забрать это? Полицейский подошел, чтобы забрать чемоданчик, и отступил, как только тот оказался у него в руках. Рукой сжимающей оружие он попытался почесать тыльную сторону другой руки. Позади Флаурса Бонн медленно с шелестящим звуком осел на пол. Полицейский попробовал скинуть оружие, но оно оказалось слишком тяжелым и тянуло мужчину вниз. Падая, он наполовину развернулся. «Что случилось?» – изумленно спросила Лия. «Что за звуки?» Флаурс поймал ее руку и подхватил чемоданчик одним быстрым движением. Я вырубил Буна ультразвуком, а полицейского подкожной инъекцией неокурара. Идём. Когда они вышли в холл мина вов стеклянной двери, он снова поинтересовался: "Где куок?" Возможно, где-то здесь и была лестница, но бежать по ней вместе со слепой девушкой было нереально. Он нажал кнопку вызова лифта и замер, пылая от нетерпения. Лия стиснула его руку в крепком уверенном пожатии. "Не беспокойся, ты нас вытащишь". От этих слов в нём проснулась спокойная уверенность. Причти его распрямились. Что за лекарство ты ему дал? спросила девушка. Флаурс хмыкнул. Пилюли с сахаром. Плацебо. Воображаемое лечение от воображаемой болезни. Когда двери ливто распахнулись, оказалось, что в нём ехал сержант. Он с удивлением уставился на них, потянувшись рукой к оружию. Флаурс уверенно шагнул вперёд. "Бо он сказал, что отпускает нас". "На него это совсем не похоже", буркнул сержант и вытащил пистолет из кобуры. "Пойдём проверим". Флауэрс пожал плечами, отпустил руку Лии, чтобы перехватить свой чемоданчик поудобнее, и резко обернулся кругом, заехав им по наге сержанта. Сержант мимоходом потёр ушибленную ногу, сделал два шага и рухнул как подкошенный. Как только Флауэрс и Лия вышли из лифта в холл на цокольном этаже, свет погас. "Коок", подумал Флауэрс и заскрипел зубами от ярости. "Что случилось?" тревожно спросила Лия. Свет погас. "Я могла бы помочь, если бы знала, что ты пытаешься сделать". Найти скорую. Она должна быть где-то на этом этаже. Они, наверное, притащили меня этим путём, задумчиво сказала Лия. Сначала была лязгающая дверь, ступеньки, ещё одна дверь, ещё ступеньки, а затем прямой путь до самого лифта. Идём. Флауэрс помедлил секунду, но всё же позволил Лие увести его в темноту. Тут ступеньки, предупредила она. Они аккуратно спустились вниз. Флауэрс нащупал ручку двери и открыл её. Через секунду они уже спускались по новым ступенькам. Сюда, уверенно скомандовала Лия. Ещё через несколько секунд они оказались рядом со скурой, забрались внутрь и включили свет. Флауэрс развернул послушную машину с головокружительным чувством восторга. Даже запертые гаражные ворота впереди не смутили его. Он подъехал к ним как можно ближе, высунулся, легко прикоснулся к двери и потянул за ручку. Хорошо смазанные ворота открылись без проблем, а за ними была пустота. Флауэрс двинулся на север по 35-й автомагистрали. чтобы избежать засады и стряхнуть возможных преследователей с хвоста. На трассе он легко мог обойти любой транспорт. Спустя несколько минут они добрались до Юго-Западной улицы. Флауэрс передал управление автопилоту и обернулся к Ли. Она сидела на койке. Видишь ли, начал он. Я И тут же замолчал, не зная, как всё объяснить. Не знаю, что теперь со мной делать, поднимаяше спросила девушка. Ну, думаю, так и есть. Не могу бросить тебя здесь одну. А я тебя отвезу тебя домой, Бон бо наверняка схватит тебя снова. А согласно правилам центра туда нельзя приводить никого, кроме пациентов. Он глубоко вздохнул. Тьорто правила. Слушай, ты пациент. Ожидаешь операции на глазах, замены роговицы. Тебя перевели из госпиталя округа Неоша. Это сразу за городом Шанют, в штате Канзас. На случай, если возникнут вопросы, и ты понятия не имеешь, почему твои документы ещё не доставлены. Поняла? А разве у тебя не будет неприятностей из-за этого, спросила девушка. Ничего такого, с чем бы я не справился. Даже если кто-то увидит нас вместе, ничего страшного. Скажу, что меня тоже одурачили и всё. Не спорь. Таким образом, у нас появится лишний день, чтобы решить, как быть с тобой дальше. Я смогу повидать отца. Конечно, нет, отрезал Флауэрс. Только не пациента из эксперименталки. Вход в это отделение разрешён только докторам и дежурным сиделкам. Понятно. Хорошо, я полагаюсь во всём на тебя. И снова на Флауэрса нахлынуло совершенно необъяснимое ощущение счастья. У него не было причин чувствовать себя счастливым, да он и не хотел этого. В данный момент это чувство могло только помешать его планам. Поэтому он запрятал его как можно глубже, едва увидел стены медицинского центра и открывшиеся в них ворота, впустившие их внутрь. Им повезло, когда Флауэрс парковал скорую в просторном подземном гараже. и осторожно вел Лию к подземке, рядом никого не было. Они прятались в тени, пока не подъехала пустая кабинка. «Давай быстрее», – велел Флаурс. «Верь мне». Он подтолкнул ее к посадочной ленте, ободряюще сжав предплечье. И все равно она покачнулась и едва не упала. Он подержал ее, направив к ближайшей подъехавшей к ним кабинке. Как только они подошли к концу посадочной ленты, Флаурс помог девушке сесть в кабинку и забрался следом. К этому времени он изрядно вспотел. Подземка не предназначалась для слепых. Выйти из кабинки оказалось намного легче. На табличке на даркой была надпись «Лор». Они зашли в лифт и поднялись на пятый этаж. Укрывшись за углом коридора, Флаурс наблюдал, как Лия шла через холл, слепо нащупывая путь к стеклянной стойке дежурного поста. «Здесь кто-то есть?» – из своей тьмы спросила она. «Со мной был студент-сопровождающий, но ему срочно пришлось уйти. Я из госпиталя округа Неоши». Отступая в холл, Флаурс успел увидеть, Как из застойки с счастливым выражением на лице вышла медсестра. Он вздохнул. На какое-то время Лия была в безопасности. Он шёл по тёмным коридорам, не доумевая, куда все подевались. Было всего 8 часов вечера. Пол под его ногами слегка пружинил. Он вдыхал больничные запахи анестетика и спирта, старые, вездесущие, вечные. Эти запахи были его первым воспоминанием об отце. Они ему нравились. Он глубоко вдохнул их и задержал дыхание, как будто от того, выпустит ли он воздух, зависела и сохранность всего, что ему дорого. Здесь было его место, его дом. Здесь была его работа. Здесь была вся его жизнь. Ему нужно было верить в это, потому что иначе всё становилось бессмысленным. 7 лет учёбы и труда были потрачены зря. Мечта всей жизни оборачивалась кошмаром, как и всё, что ждало его впереди. Назначение на должность награды Чарль Бренд поднял голову от стола, удивлённо взглянул на него. Боже мой, парень, ты где пропадал? Долгая история, ответил Флауэрс устало. Прежде всего, мне надо перекусить и отдохнуть. Это подождёт. У тебя на столе повеление явиться пред королевские очи. Письмо с легка мерцая белезную конверта лежало на подносе в центре его стола. Читая его, он ощущал внутри противную дрожь. Ваше присутствие требуется на собрании медицинского общества округа Ваендут сегодня вечером. и на последующем за ним собрание комитета политических действий. Джей Би Харди, доктор медицины, секретарь. Флауэрс окинул общежитие невидящим взглядом. Ему срочно нужно было обсудить это с кем-нибудь. Где Хэл? Думаешь, он может пропустить собрание? Сардонически спросил Брент и добавил, весьма похоже спародировав, всезнающие интонации в голосе Мока. Неплохо иметь такую запись в личном деле. Лучше бы тебе поспешить. Поторопишься, может, еще застанешь конвой. Это было дань традиции и ничего более. Вся эта суета с конвоем, минами-метральщиками, пыхтящими впереди, танками, громыхающими с обеих сторон, и вертолётами, прикрывающими процессию сверху. Но глупцов, нападавших на объект, защищённый сильнее любой обычной скоры, давно не осталось. Они ехали на север по проезду на 7-й улице, через промышленный район Армордейл, распростёршийся перед ними в ночи, мимо развалин старых складов, где по ночам люди не выходили из домов. Да и днём редко кто появлялся. Флауэрс невидище смотрел вокруг, и беспокойство внутри заглушало даже голод и усталость. Зачем он понадобился КПД? Редких студентам и тем более докторов приглашали посетить заседание этого комитета, и такому приглашению не стоило завидовать. Чаще всего после заседания человек быстренько собирал свои пожитки и исчезал не только с территории госпиталя, но и из медицины в целом. Когда конвой подъехал к центральному входу в административное здание, и припарковался под защитой бетонных дотов на газоне и зенитных установок на крыше, Флаурс все еще мучительно раздумывал над причиной вызова. Само собрание, как обычно, оказалось невероятно скучным. Когда беспокойство улеглось, Флаурс задремал прямо в кресле, время от времени просыпаясь, чтобы услышать фрагменты прошлого заседания, отчет Казначея за унывное зачитывание протоколов исследований. Затем последовала прочувственная речь представителя АМА об угрозе этическим нормам со стороны законопроекта, находящегося на рассмотрении в Конгрессе. В результате принятия этого проекта неизбежно должна была бы появиться государственная система здравоохранения. Удивительно подумал Флауэрс, что эту гидру невозможно обезвредить окончательно. Отрежь одну голову, и на её месте вырастут две новые. Доктора давно должны были научиться прижигать их брубки. Открытым голосованием 325.000 долларов направили в Вашингтон на лоббирование законодательных актов. Слово взял председатель комитета политических действий, и Флаурс с любопытством уставился на него. Это был высокий, грузный человек с густыми черными волосами, сросшимися бровями и лицом, залитым краснотой. Флаурсу он был незнаком, но в этом не было ничего странного, учитывая, что в списках докторов четырех округов насчитывалось 10 тысяч человек. Согласно докладу председателя КПД, политическая ситуация и в округе, и в штате оставалась стабильной. В последнее время партия антививисекторов заключила несколько союзов с псевдорелигиозными организациями, но это не выходило за рамки обычных неприятностей. Всем раздали мимиографические списки кандидатов в общество от штата и от округа. Все они получили одобрение КПД. Списки были утверждены без возражений. Сумма в размере 553.000 долларов была выделена на предвыборные расходы. Но на этом всё не закончилось. После завершения первого собрания Флаурс некоторое время склонялся без дела перед дверью зала, в котором было назначено второе. «Флаурс». К нему обращался председатель КПД. Разом онемев, Флаурс последовал за ним в зал заседаний. К тому же находились пять докторов, и председатель занял место посередине. Они сидели за длинным массивным столом из настоящего дерева, потемневшего от времени, и лица их были торжественно серьезны. «У тебя неприятности, мальчик», – начал председатель. Доктор, сидящий справа от председателя, наклонился вперед, зажав в руке небольшой листок памятку. «Прошлой ночью, находясь на вызове в городе, ты передал полиции предполагаемого спекулянта по имени Крам. Крама отпустили в 9 утра, у него была лицензия, а в протестированной ампуле содержались 300 тысяч единиц пенициллина. Типичные штучки Боуна. Он выдал лицензию, оформленную задним числом. А насчет тестирования пенициллина все ложь, иначе они не продавали бы его по цене ниже оптовой». Если бы ты внимательно слушал докладчиков на сегодняшнем собрании, то понял бы, что пенициллин бесполезен. Когда его только начали использовать, штаммов, имеющих к нему иммунитет, было в среднем около 5%. Теперь же их 95%, и этот показатель продолжает расти. Флауэр스 подумал о деньгах, потраченных на исследования и производство антибиотиков, употребление которых привело к появлению ещё более опасных штаммов бактерий. И теперь, чтобы их уничтожить, Требуется искать новые, более сильные антибиотики. Как же мы сможем положить этому конец, спросил Флауэрс, если не наказывать таких спекулянтов при первой же возможности? Доктор улыбнулся. Для этого и существует наш комитет. Мы отказались продлить страховку Джона Боуна. Это приведёт его в чувство. Тут его лицо закаменело. По крайней мере, мы надеялись на это до сегодняшнего дня. Что вы имеете в виду? Флауэрс почувствовал, как бледнеет. До того, как Боун отпустил тебя, Флауэрс с ужасом уставился на пять застывших, как маски лиц. «Он не отпускал меня, я сбежал». «Брось, Флауэрс, не трать наше время на эту чепуху». Нетерпеливо заявил председатель. «От Джона Боуэна невозможно сбежать. К тому же у нас есть свидетельство, запись того, как ты его осматриваешь и назначаешь лечение». «Но я-то сбежал», – перебил председателя Флауэрс. «Использовал ультразвуковое обезболивание и инъекцию неокурары, а затем сбежал». «Замечательно. Сначала вылечил Боуэна, я дал ему пилюли из сахара. Всё равно, бону они помогают так же, как и любое другое лекарство. Разве вам не понятно, зачем Бонд послал эту запись сюда? Если бы я действительно лечил его, он сохранил бы такую запись, чтобы шантажом принудить меня к сотрудничеству в дальнейшем. Члены комитета переглянулись. Возможно, мы бы приняли такое объяснение, сказал председатель. Если бы не получили ещё одно доказательство твоего легкомысленного отношения к профессии и профессиональной этике, Он включил проигрыватель. Флауэрс с недоверием слушал, узнавая свой голос, как он задаёт вопросы о медицине, взносах и социальных проблемах. Запись была умело отредактирована убийственное доказательство. "Хэл, подумал он. Хэл, зачем ты это сделал?" Хотя ответ на свой вопрос он уже знал. Хэл мог беспокоился, что может не попасть в число выпускников, и чем меньше студентов было в группе, тем больше шансов становилось у Хэла. Председатель что-то говорил ему. ты подпишешь бумаги на увольнение утром. После этого ты соберёшь свои личные вещи и покинешь центр так быстро, как только возможно. Если когда-нибудь обнаружится, что ты практикуешь или каким-то образом лечишь больных, когда председатель закончил, Флауэр спокойно спросил: "Что вы собираетесь делать с доктором Расселом Пирсом?" Глаза председателя сузились, и он повернулся к сидящему справа от него. "Доктор Пирс?" переспросил он. "Но ведь он ещё 30 лет назад, да? Он должен быть давно мёртв." Если бы он всё-таки оказался жив, ему ситяз было бы больше 125 лет. Флауэрс перестал слушать его. Что-то оборвалось у него внутри, словно резанули скальпелем, и он понял, что слушать больше не зачем. Человек всю жизнь ищет истину. И если ему повезёт, то прежде чем умереть, он успеет узнать, что абсолютной истины не бывает. Но у каждого из нас свой маленький кусочек правды, подумал Флауэрс. И самая страшная ошибка решить, что именно мы видим всю картину целиком. Медицина не может одновременно вмешиваться в политику и не нести за это ответственности. Доктор Пирс не может быть одновременно героем и злодеем. Флауэрс наконец-то увидел статую божества с изнанки и понял: сохранить половину идеалов намного хуже, чем остаться совсем без них. Отец, мелькнула мысль. Ты бы здесь не оказался. Прости, отец. Он развернулся и вышел из комнаты. В холле административного здания был телефон. Он набрал нужный номер, подождал ответа. А потом что-то коротко и быстро сказал в трубку. Пока автопилот вёл скорую назад в медицинский центр, Флауэрс нашарил в своём тюмеданчике пару таблеток амфетамина и проглотил их как конфеты. Но волна целеустремлённой радости поднялась с нём до того, как начал действовать стимулятор. Конечно, замечательно быть неотъемлемой частью огромного общественно-этического механизма, но иногда человек должен следовать своим собственным убеждениям. И в этом случае Огромному общественно-этическому механизму следует его стеригаться. Даже обнаружив, что за ним следят, он не забеспокоился. В подземке он стряхнул с плеч приметную белую куртку. "Эй", обратился он к дежурному фармацевту. "Здесь должно быть адски скучно по ночам. Наверное, тебя не раз и не два нестерпимо тянуло выпить чашечку кофе". "И ещё бы", так вперёд подбодрил его Флауэрс. "Я присмотрю за складом". Фармацевт замялся, разрываясь между долгом и желаниями. И в итоге решил пойти, чтобы не выглядеть трусом в глазах студента. Как только он ушёл, Флауэрс немедленно и секунды отправился в хранилище, минуя аптечный склад. Массивная дверь была приоткрыта. В дальнем углу пряталась скромная картонная коробка. Её содержимое оценивалось приблизительно в 10 миллионов долларов. Флауэрс сунул одну ампулу в карман, замялся, а затем вытащил оставшиеся 11 из мягкой гнёзд, внезапно засомневавшись, что их стоит оставлять в госпиталю. Спасибо за перерыв. Поблагодарил его фармацевт пару минут спустя. Флауэрс на ходу отмахнулся от благодарности. Всегда пожалуйста. Перед закрытой дверью в экспериментальное отделение его остановил охранник. Вашего имени нет в списке, рыкнул он, ведя пальцем по колонке имён в списке дежурств. Неудивительно, заявил Флауэрс, тыкая в лист своим пальцем. Эти придурки снова всё перепутали. Пауэрс вместо Флауэрс. Это сработало. Попав внутрь, он миновал банк крови с рядами живых хранилиш Банк органов с операционной и аппаратами искусственного кровообращения. Часть экспериментальных палат, отданная гериатрии, находилась в самом конце. Жёсткий больничный матрас почти не проседал под тяжким весом доктора Пирса. Флауэрс потряс его, но слипшиеся веки не распахнулись. Он набрал в шприц жидкость из ампулы, добытой из кармана, а затем ввёл иглу в вену старика, и с нетерпением стал ждать, сидя рядом с койкой в тёмной палате. Наконец, веки доктора Пирса дрогнули. Доктор Пирс. Шепнул Флауэрс: "Это я, студент. Помните? Пирс едва различимо кивнул. Я постараюсь вас отсюда вытащить. Вас и Лилию. Она тоже здесь. Вы поможете?" Пирс снова кивнул, на этот раз увереннее. Флауэрс подвинул длинную каталку койки и перенёс лёгкого как пёрышко Пирса на неё, а затем взял простыню и накрыл его с головой. "Вот мы и готовы." Он снял каталку с тормоза и двинулся назад тем же путём, по которому пришли. Минуя комнаты, скрывающие человеческие трагедии, через дверь, мимо озадаченного охранника. Тот, казалось, собирался что-то спросить, но не успел. Когда они въехали в двери лифта, раздался тихий, похожий на шорох сухих листьев шёпот пирса. Что ты мне вколол, студент? Эликсир жизни. Разве это несправедливо? Справедливость узнать нелегко, слишком уж резко мы с ней сталкиваемся. Когда вам делали последнюю инъекцию? 30 лет назад. Значит, понял Флауэрс? Я снова ошибся. Вовсе не эликсир подарил этому человеку долгую жизнь. Вы говорили, что хотели бы отдать Ли свои глаза. Это правда? Конечно. Ты готов помочь? Годы иссушили его тело, но не затуманили разум, подумал Флауэрс. Пирс мгновенно понял, о чём говорит Флауэрс. Я не уверен, признался студент. Шанс есть, но мне придётся оперировать одному и в большой спешке. Я мог бы взять органы в банке, но ей будет ненавистно сама мысль об этом. «С вашими глазами все будет совсем по-другому». «Дар любви», — прошептал Пирс. «Его нельзя отвергнуть. Он делает богаче и дающего, и берущего. Вот так это должно происходить всегда. С любовью. Не говори ей. После она поймет, насколько счастливее был, подарив ей то, что не смог дать, как отец. Мир, наполненный светом». На посту дежурного никого не было. Флаурс пробежал пальцем по списку палат в поисках имени Лии. Затем нашёл ещё одну катальку, тихо втолкнул её в палату и поставил рядом с койкой. Лия. Бен? Она отозвалась мгновенно. На секунду её голос ослабил его холодную решимость. Давно уже никто так не называл его по имени. Давай-ка на катальку. Я забрал твоего отца, а сейчас мы попытаемся сбежать отсюда. Но твоя карьера с этим покончено, заявил он. Забавная штука, идеал. В чём-то он напоминает отца, и ты веришь, что он всегда внутри тебя. как мраморная статуя в нише. Но однажды вдруг обнаруживаешь, что статуя пропала. Ты свободен. Каталка двигалась к лифтам. Это же ниже, он втолкнул её в операционное отделение отоларингологии. Как только каталки с Пирсом и Лией слегка соприкоснулись, девушка протянула руку, дотронувшись до руки отца и позвала: "Раз, Лия". При виде этой сцены во Флаурсе на мгновение вспыхнула зависть. Он почувствовал себя брошенным, никому ненужным. Ты был прав. продолжила Лия и вытянула другую руку, чтобы схватить Флауэрса и притянуть его ближе. Он настоящий человек, намного лучше, чем мы думали. Будьте счастливы, дети, благословил их Пирс. Флауэрс хмыкнул. Похоже, вы двое всё это спланировали. Лия медленно залилась румянцем. Она по-настоящему красиво, с внезапным удивлением заметил Флауэрс. Нет, мы просто на это надеялись, призналась девушка. Флауэр скалил ей анестезию и почувствовал, как её пальцы расслабляются и соскальзывают с его руки. Замирев, он вглядывался в её лицо, а затем поднял свои руки к глазам. Они дрожали. Он бросил взгляд на сияющие белизны стены, чувствительные микрохирургические инструменты, шовную машинку, перевязочный материал и понял, как легко сейчас будет промахнуться, допустить роковую ошибку. Смелее, студент, подбодрил его Пирс. Его голос постепенно набирал силу. Ты учился 7 лет. Такая простая операция тебе по силам. Флауэрс глубоко вдохнул. Да, и мой это по силам. И он сделает это так, как нужно, с любовью. Студент Флауэрс донеслось из громкоговорителя в коридоре. Пройдите в общежитие. Студент Флауэрс. Итак, они обнаружили исчезновение Пирса. Старик разговаривал с ним, пока руки Флауэрса были заняты. Тихий, уверенный голос отвлекал его от пугающих обстоятельств. Он рассказал, почему ушёл с лекции тогда, 30 лет назад. Меня внезапно осенило. Медицина и религия очень похожи. Мы загрузили её своими традициями, бессмысленными правилами и ритуалами. Постепенно пациенты стали смотреть на нас как на чудотворцев. Простые люди называют новое лекарство чудо-пилюлями, потому что не понимают принципа их действия. И религия, и медицина обязаны своим взлётом патологическому страху смерти. Но смерть отнюдь не самый злейший враг человечества. Флауэр тщательно измерил повреждённую роговидцу и ввёл полученные показатели в микрохирургическую машину. Нет, не стоит винить врачей. Мы продукт развития нашей части общества, так же как Джэк Бун продукт развития своей. Но мы забыли древнюю мудрость, которая могла бы дать нам силы устоять. В здоровом теле здоровый дух, говорили древние греки. А ещё кое-что более важное: хорошего понемногу. Флауэрс занёс лазерный скальпель над правым глазом Лии. Избыток чего угодно может уничтожить как наше общество, так и любое другое. Избыток даже самого лучшего богатства, добродетели, здоровья. Мы сотворили кумира из здоровья, сделали молельни из медицинских кабинетов, превратили больницы в храмы во славу его. Луч скользил по глазному яблоку беспрепятственно, отделяя повреждённую роговицу. Продолжительность жизни можно увеличивать в разумных пределах, не перегружая общество. И тут мы сталкиваемся с законом убывающей доходности и, вкладывая те же ресурсы в продление наших жизней, получаем все меньше времени. Год отсрочки, полгода, три месяца, неделя, день. И нет этому конца, а наш страх так велик, что мы не можем сказать «хватит, мы вполне здоровы». Скальпель приподнялся и переместился к левому глазу. Спасенные нами жизни имеют для общества второстепенное значение. Это маленькие дети, древние старики и физически неполноценные люди. Мы вмешались в процесс естественного отбора, спасли слабых, давим возможность продолжить свой род и заявили, что стали крепче. Это своего рода самоубийство. Здоровье на таблетках. И когда таблетки закончатся, общество погибнет. Теперь обе рогавицы были удалены. Флауэрс сгнал на часы. Времени было потрачено слишком много. Затем он повернулся к Пирсу. Без анестезии Вильл Пирс. Когда микрохирургическая машина зависла над его лицом, он продолжил: Мы назвали это гуманностью, но это всего лишь другое имя глупости. Медицина попала в зависимость от того, с чем всегда боролась. Широчайшее применение технологий жизненно необходимо в современной медицине, но на данной стадии развития технический прогресс сам начал провоцировать появление новых болезней. Повязка прикрыла пустые глазницы. Мы уничтожили города своими мрачными пророчествами. Накопили огромные капиталы благодаря налоговым льготам, субсидиям и исследовательским грантам. Опять же, как и религия в средневековой Европе, собиравшая в церквях огромные богатства, не облагаемые податями. Новые роговецы заняли свое место в глазах девушки. Так не могло больше продолжаться в Европе и так не будет продолжаться здесь. Генрих VIII нашел предлог, чтобы разругаться с папой и присвоить церковные земли. Во Франции эту проблему решила революция. И этот славный эксперимент будет завершён миром или войной по причине неспособности технологии развиваться на уровне достаточном для его продолжения или же по причине мятежа поэтому-то я и ушёл в город шovная машинка аккуратно прирастила перетажённую роговицу ведь будущее теперь там где люди выживают потому что они достаточно сильны там нам открываются новые знания сверхестественные методы лечения вовсе не такие новые коли уж на то пошло скорее проверенные веками методы целителей. Их ценность в простоте и в том, что им не нужна поддержка технологий, а нужен только тренированный разум, который сам приведет в порядок тело. Когда придет конец эксперименту, замечательная вольная жизнь пригорода угаснет, как бабочка-однодневка, а город выживет и вырастет снова. Там за городской чертой будут умирать от болезней, забытых их телом, от рака, с которым оно не сможет бороться, от сотни других недугов, лекарств, от которых безотвратно потеряна. Когда повязки были наложены и на глаза Лии, громко говорятельно потолке ожил снова. Аварийным командам прибыть на позиции. Тяжеловооружённые войска атакуют госпиталь Святого Луки. Время осторожности прошло. Флауэрс заложки примотал к каталке друг к другу и направил их через холл в лифт. Они спустились на подземный уровень. Флауэрс неуклюже управляя двумя каталками, пересек посадочную ленту, втолкнул их в свободную кабинку и запрыгнул следом. Через пару секунд гараж заполнят аварийные команды. Другой громкоговоритель прогудел. Снайперы на зданиях вдоль Main Street обстреливают госпиталь из пятидюймовых миномётов. Погибших нет. Аварийные команды на выход. Уже началось? мягко спросил Пирс. Флауэрс в ответ мрачно усмехнулся. Когда они добрались до гаража, там колыхалась толпа испуганных людей. Никто не обратил внимания на студента с двумя каталками. Флауэрс остановился у первой же свободной скорой. открыл заднюю дверь и положил тело Лии на одни носилки, а Пирса разместил на других. Затем захлопнул дверь и кинулся к кабине. Как только заработал двигатель, к машине подбежал ошарашенный студент и начал бессмысленно долбиться в дверь. Флауэрс оторвался от него, набрав скорость. Их машина оказалась всего лишь одной из многих. Из центра рекой текли скорые, танкетки и танки. На юго-западной улице Флауэрс вырвался из потука и повернул на север, в город. Джон Бон ждал их у ворот подземного гаража под зданием мэрии. Порядок, сказал он Коуку. Можешь отзывать диверсантов. Проходи уже, обратился он к Флауэрсу. Сказал паук мухе. Проворчал Флауэрс с улыбкой. Нет уж, спасибо. Тут найдутся лекари получше меня, но не прямо сейчас. Бон недовольно скривился. И кто же это? Они, заявил Флауэрс, махнув рукой на заднюю дверь скорой. Старик и слепая девушка. Слепое старик изречёт девушка. Да, они помогут вам лучше, чем я. Мы поладим Боун. Морщинистое физогномие Боуна снова исказила гримаса. Да, думаю, вполне. Ли едва шевелилась. Флауэрс залез назад и положил руку ей на лоб. Девушка затихла. Он повернулся к Боуну, стянул с себя белую медицинскую куртку и швырнул её политическому главе города. Вот, может, это вам пригодится. Можете забрать из скорую, когда она доставит вас домой. Дом он улыбнулся. Теперь его судьба связана с этим городом. Даже фильтры были позабыты. Город был жесток, но его можно было приручить, направить его энергию в нужное русло. А вот идеал, который оказался ненужным, следует оставить в прошлом. Людей нельзя делить на обычных и тех, что носят белые халаты. Доктор тоже человек, но с особыми умениями. А вот целитель – это нечто больше, чем человек. Они встанут у истоков. Старик, слепая девушка, вернувшая зрение, и студент, нашедший новый идеал. Я 7 лет учился быть врачом, сказал Флауэрс. Думаю, я вполне могу потратить ещё 7 лет, чтобы научиться лечить.